Глава 9. На юг. Мисс, он потрясающий, правда? спросила миловидная женщина средних лет, широко улыбнувшись. Чего потрясающего? Это просто войско орков проявило крайнюю глупость, послышался со стороны голос молодой девушки. На вид ей было немногим больше 20 лет. Светлая кожа, довольно крупные черты лица и длинные чёрные волосы. Она была довольно милой девушкой, один лишь озорной блеск в глазах всё ещё выдавал в ней ребёнка. Затем раздался тяжёлый низкий голос. "Нет, Джейн права. Эта битва при Сленн была просто поразительной". Красивый юноша, сидявший напротив молодой девушки, тоже был чуть старше 20 лет. После этих слов Джейн и молодая девушка широко распахнули глаза. "Правда?" Солдат из седьмого корпуса, действительно потрясающий Сэр Оуэлс. Но я же просил вас называть меня просто Волтер. Да, да, мистер Волтер, застеснявшись Джейн Кевнула. Олтер Оуэлс был знатным человеком, а она обычной простолюдинкой, поэтому было всё ещё неловко называть его по имени. Солдат из нашего седьмого корпуса, и правда настолько поразительная, молодая девушка положила голову на плечо у Олтера. Олтер легконько ущипнул её за щёку. "Мэри, я никогда не видел стратегии, которая была использована в регионе Сленг. Где ты ещё? Они соорудили укрепления, используя повозки и бочки. Это стратегия, которую я совершенно не мог себе представить". А, -а! после этих слов Олтера молодая девушка весело улыбнувшись, зарылась лицом в его грудь. Она выглядела очень счастливой. Её звали Мэри Тейт. Она была дочерью Аарона Тейта. Уолтер восхваляет наш седьмой корпус. Она чувствовала гордость. «Раз это сказал самый сильный и умный мужчина на свете, я могу тебе верить, правда?» «Конечно». Тут Джейн вмешалась в разговор. «Ха!» Уолтер со смущенным видом прокашлялся. Однако на его лице все равно показалось чувство гордости, которое он не смог скрыть. В любом случае я хочу встретиться с человеком, который смог додуматься до этой стратегии. И последние слова Олтер проглотил. Ещё я хочу встретиться с солдатом, убившим эту сумасшедшую орчиху Вайолин. А он почувствовал что-то обжигающее у себя в груди. Чувство конкуренции. Он тоже был мужчиной. Вот почему мы отправляемся на поле боя. Мэри надула губы. Ещё перед тем, как войти в регион Слен, она по встречалась с посыльным, которого послал Арам. После этого они прождали 4 дня в ближайшем замке, ожидая, пока закончится битва. И ровно 2 дня назад она услышала от путешественников и торговцев о том, что битва завершилась. Но это не были просто слухи, услышанные между делом. выжившие увлечённо рассказывали всем истории и старались как можно подробнее описать действия седьмого корпуса изумительная стратегия и, конечно, выдающееся командование и сильное войско в их рассказах не было ни единой вещи, которая не оказалась бы изумительной и потрясающей я всё ещё не могу забыть насколько удивлённым было тогда лицо уолтера чувство гордости на пустом месте На самом деле, она испытывала чувство вины перед алтарем. Она была родом из дальних земель королевства, неподалёку от восточных границ, и у неё тоже не было семьи и репутации. В сравнении с ней, отец у алтаря был очень сильным и влиятельным человеком. Он был лидером рыцарей и графа. Впечатляющий вид и потрясающие навыки. Кроме того, будущее всей его семьи виделось очень успешным. Волтер был более выдающимся человеком, чем Мэри, во всех отношениях. Волтер удивился успехам нашего седьмого корпуса. Уголки её губ поднимались всё выше. У неё возникло желание немедленно расцеловать тех, кто придумал стратегию и убил Вайюлин, если бы они только сейчас были перед ней. А затем послышался голос Олтера. Это, конечно, была абсурдная просьба, но спасибо, что хотя бы выслушала её. Мэри покачала головой. Нет, если Олтер хочет их видеть, мы сделаем всё возможное. Олтер, наслушавшись историй от торговцев и путешественников, умолял Мэри позволить ему встретиться с солдатами седьмого корпуса. И Мэри, почувствовав, что она может сделать что-то для Олтера, моментально согласилась. Неважно, возможно это было или нет. Она просто хотела получить его признательность. Мэри смотрела на Олтора, и её глаза заполняла любовь. Заметив этот взгляд, Джейн улыбнулась. Госпожа тоже повзрослела. Уже 20 лет она была рядом с Мэри. Она никогда не разлучалась с Мэри с момента её рождения и до тех пор, пока ей не исполнилось 20 лет. Тебе определённо нужно хвататься за Олтора. Джейн бросила на Олтора взгляд. Очень опрятная внешность. Его рот и широкий подбородок придавали ему более мужественный вид. У него известная семья, выглядит он тоже превосходно, а ещё он учится в академии Пейвор, его способности тоже на высоте. Лучшего молодого человека для леди Мэри не найдётся. Но главное, что Олтер очень хорошо обращался с Мэри. Именно он уговорил её приехать к отцу и поздравить его с днём рождения. Во временам его чувство соперничества становится излишне большим, но как мужчине, ему эта черта определённо пригодится. Если в будущем он желал стать кем-то значимым, ему понадобится такой характер. Возможно, он сможет стать одним из королевских рыцарей. Если он станет, Мэри тоже сможет покинуть этот далёкий от центра регион и отправиться в столицу, Миллер, о которой пока что им оставалось только мечтать. Более того, они оба очень подходят друг другу. Замолчав, Джейн и Мэри по очереди посмотрели на олтора. Затем направление кареты изменилось. Заржали лошади. Джонсон, кучер, громко выкрикнул: "Я вижу лагерь полка!" После его слов три человека придвинулись к окну. Они увидели палатки, которые были разбросаны на равнинах вдалеке. Это был лагерь полков Розы и Чёрной птицы. В этом мгновении Олтер почувствовал, как дико бьётся его сердце. Мы скоро приедем. Там вдалеке был солдат, который придумал эту поразительную стратегию, и тот, кто добыл голову Вайлин. Я выучу то, что должен. Улыбка возникла на его плотно сжатых губах. Я сражусь с ним, если смогу. Глубоко в его сердце бурлило чувство соперничества. На самом деле, одна лишь подготовка к битве заняла 4 дня. Сама битва не продлилась и одних суток. Даже так, солдаты были совершенно измотаны. Они хотели поскорее улечься и отдохнуть, но оставалось ещё много дел. Во-первых, им надо было остановить пожар в лесу Ритен и собрать тела убитых орков в одно место. И, конечно, им надо было позаботиться о телах погибших союзников. Они также засыпали ловушки на равнинах и вернули на места все использованные повозки и бочки, починив те, которые были поломаны. Они не могли позволить фермерам этого региона пострадать от их битвы с орками. Поэтому с тех солдат, которые еще могли двигаться, пот стекал ручьями. То же происходило и с солдатами 12-го отделения. Даже так, благодаря решению Гейла, Им досталась работа по подготовке лагеря. Складывайте хорошенько, вот так. Тащите сюда. Даю это мне. Члены двенадцатого и некоторых других отделений ходили из стороны в сторону, кропотливо складывая вместе всю оставшуюся еду и снаряжение. Тут Кип попытался незаметно улезнуть с места, но даже без слезы Калеана, Остин словно призрак в один момент оказался перед ним. Эй, Кип, куда ты собрался? От этих слов Кип вздрогнул и упер руки в бока. — Мне надо отлить. — Давай быстрее. Кип кивнул и пошел дальше. Только когда он выбрался из лагеря, Кип позволил себе расстегнуть пояс. — Фух, как гора с плеч. Кип закрыл глаза и задрожал. Но вдруг он нахмурился. — Что это за звук? — Очень тихий, но знакомый звук. Он торопливо застегнул штаны и направился в сторону равнины. Затем он увидел карету, которая быстро ехала вдоль дороги. Карета? Довольно необычно, что карета появилась в месте, где только что закончилось сражение. Вытирая руки об штаны, он побежал в сторону лагеря. Заместитель командира отделения. Что такое? Устало отозвался Остин, перетаскивающий очередной мешок с провизией. Хип сказал очень тихо, почти шепотом. Приближается карета. Карета? слова, которые он никак не ожидал услышать. Остин поставил мешок с едой и направился к входу в лагерь. Кип быстро последовал за ним. Солдаты на входе уже убрали заграждение и стояли настороженно, наблюдая за быстро приближающейся каретой. Остин нахмурился. Почему так неожиданно? Пока он раздумывал, карета уже приблизилась ко входу. О, этот флаг! Когда карета подъехала ближе, Они разглядели маленький флаг на её крыше, очень знакомый флаг. Кип, который стоял рядом, нахмурился. Разве это не символ барона Тейта? Символ командира корпуса Арона Тейта. Это он, я уверен, кивнул Остин. Невозможно было не знать символа семьи, если ты был солдатом седьмого корпуса. Может, командир корпуса приехал? Остин покачал головой. Командир корпуса больше наслаждается ездой на лошади, нежели поездкой в карете. Более того, не может быть, чтобы командир собственно лично ехал бы вот так без всякой защиты. Тогда остаётся только одно. Это значит, что в ней едет кто-то из семьи Тейта. Кто бы это ни был, его сложно было понять в данной ситуации. Есть какая-то причина, по которой сюда могут явиться леди или мадам однако, порывшись в памяти, он не смог найти явной причины. Тем временем карета остановилась перед входом. Схрапнув, лошади замерли на месте. Остин и Кип смотрели на дверь кареты с довольно нервным выражением. Скрипнув деревом, дверца открылась. Первой, кто появилась перед солдатами, была Джейн. Она скромно встала рядом с дверью. За ней показался Уолтер. Слабо улыбнувшись, Он осмотрел вход в лагерь. Глаза и вид охраны вызывают уважение. Он чувствовал, что все слухи насчёт этой битвы были правдивы. Затем из кареты показалась Мэри. Олтер быстро подхватил её руку и вежливо позволил ей сойти на землю. Очень элегантное и красивое движение. Остин и Кип молча наблюдали за происходящим с широко раскрытыми глазами. Леди, это леди Мэри. В их лагере появилась дочь барона Тейта. Очень нелёгкое чувство, словно что-то уже случилось. Затем Мэри, широко улыбнувшись, подошла ближе. Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, кто я? Да, миледи. Остин и Кип поклонились. Мэри улыбнулась ещё ярче и замахала руками. Я приехала, чтобы встретиться с дядей Розы. Дяди Розы Их способность к обработке информации на мгновение замерла. Мэри недовольно надула губы. "Командир полка, я говорю о мистре Гериле". А командир полка, Остин и Кип наконец поняли, о ком идёт речь, и поспешно закивали. Позади них раздался тихий голос. "Что случилось?" Обладателем голоса был Рон. Перетаскивая провизию в лагерь, он заметил карету перед входом и тоже пришёл посмотреть. Из-за ран, оставленных вайюлин, ему пришлось снять верхнюю одежду и замотать всю грудь бинтами. К тому же он немного помылся, и вода ещё не успела обсохнуть. Из-за нескончаемых тренировок, упражнений и сражений его тело было неплохо сложено, а кожа приобрела приятный цвет. Он тренировался лучшими методами, которые будут разработаны только спустя 20 лет, и поэтому его кости и мышцы были хорошо разработаны. Он стал немного выше, баланс его тела улучшился. Коротка говоря, его тело было до того хорошо сложено, что, увидев его впервые, можно лишиться дара речи. Ко всему прочему, капли воды, стекающие с его взъерошенных волос, придавали ему ещё более дикий вид. Он крутой. Даже Остин и Кип таращились на него с открытыми ртами. То же самое происходило с Олтером и Мэри. Чувство, что он превосходит людей, подумал Олтер. Что это? Он такой дикий, но в то же время, кажется, он чем-то сильно опечален, подумала Мэри. Господи, как здорово. Последние мысли принадлежали Джейн. Роан был очень измотан и морально, и физически из-за смерти Лендера и битвы с Вайлин. Это тоже создавало вокруг него странную атмосферу. Печаль и смертельная усталость. Словно на его плечах лежит вся тяжесть этого мира. Глаза Мэри сверкали. Она не знала, что Роан был просто истощен, и его глаза уже отдались этому чувству. Рон прошел мимо Остина и Кипа и замер перед Мэри и Олтером. «Я дьютант пятого класса из полка Розы. Что произошло?» Только после его слов Мэри взяла себя в руки и улыбнулась. «Я Мэри Тейт. Я пришла навестить дядю Гейла». «А-а-а!» Рон медленно поклонился. «Значит, это дочь командующего Аарона». «Теперь, кажется, он понял, почему Аарон так дорожил ею». она очень милая. Он подал рукой знак охранникам. Деревянную ограду, загораживающую вход в лагерь, оттащили в сторону. "Я провожу вас", Мэри кивнула. "Пожалуйста". Чистый и вежливый голос. Рон слабо кивнул и провёл их в лагерь, шагая впереди. Следом за ним шли Олтер, Мэри и Джейн. Как только они вошли внутрь лагеря, солдаты, увидев девушку, побросали свои дела. И начали собираться вокруг. А, это леди, это леди Мэри. О, что она здесь делает? Узнав её, все махали руками или кланялись. Похоже, она пользуется популярностью у солдат. Это значило, что у неё неплохой характер. Я определённо выбрал хорошего человека. Пока Олтер размышлял об этом, Роун остановился. Послышался грубый голос. Леди Широко улыбаясь, к ним шел мужчина средних лет. Это был Гейл, которого Мэри называла дядей. «Дядя!» Мэри, лучезарно улыбнувшись, замахала рукой. Взявшись за руки, они тепло приветствовали друг друга. Потом Мэри запоздала и указала на Уолтера. «Это Уолтер, Уолтер Уэллс. Я Гейл, командующий полком Розы, принадлежащим седьмому корпусу». Гейл низко поклонился. Но он был знаком с мэри с тех пор, как она была ребёнком, и поэтому мог говорить с ней без церемоний. Но в случае с Олтером всё было иначе. Возраст и звание совершенно ничего не значили перед статусом. Я Олтер Оуэлс. Олтер тоже умел вести себя обходительно. После короткого приветствия Гейл посмотрел на мэри. "Но почему вы решили приехать сюда?" "А" После его слов Мэри бросив взгляд на алтарь, тихо ответила: "Говорят, в полке есть человек, который придумал всю эту замечательную стратегию битвы в Слене. Я хочу встретиться с ним. Кто это? Может, это вы, дядя Розы, или, может, дядя из полка Чёрной птицы, или один из адъютантов?" Говоря о дяде из полка Чёрной птицы, она имела в виду командира Джефферсона. Закончив говорить, она неотрывно посмотрела на Гейла, затаив дыхание. В её взгляде была просьба отвечать скорее. Гейл широко улыбнулся и ответил: "Нет надобности искать этого парня. Вы уже с ним познакомились?" "А? Мы уже встретили его?" "Да", коротко ответил Гейл и указал на Роуна, который стоял рядом. Этот парнишка распланировал всю стратегию. В этом мгновении глаза Мэри и Олтера округлились. На их лицах было выражение, словно кто-то стукнул их по голове. «Я, Роун, адъютант пятого класса из полка Розы». Роун поклонился со спокойным видом. Этот человек разработал всю ту невероятную стратегию. Мэри пристально смотрела в лицо Роуна. Однако не было похоже, что она о чем-то размышляет. Ах, точно, был еще один. Мэри попыталась успокоиться и снова посмотрела на Гейла. Есть ещё один человек, с кем бы я хотел встретиться. Конечно, говорят, что одному из солдат удалось убить командующего войском орков Ваюрин. Где этот человек? Гейл ярко улыбнулся и ответил: "С этим человеком вы тоже уже встречались". Что? Его мы тоже уже встречали? Мэри удивлённо огляделась вокруг себя. Олтер сделал то же самое. Гейл положил руку на плечо Роуна. «Этот парень тот, кто достал голову Вайолин». На этот раз их глаза округлились до невозможности. Они стояли и молча разглядывали Роуна с открытыми ртами. С другой стороны Роун, снова кивнув, спокойно сказал. «Я Роун, адъютант пятого класса из полка Розы». «О-о-о!» — Мэри издала странный звук. Она смотрела на Роуна и не могла поверить. Олтер выглядел точно так же. Тот, кто разработал стратегию битвы, и тот, кто перерезал шею Ваюлин, был одним и тем же человеком. Такого слуха она не слышала. Битва закончилась недавно. Подробной и точной информации о ней ещё не было. Роун улыбнулся, заметив направленные на него взгляды. Он посмотрел на Гейла и пожал плечами. С этого момента такие вещи будут случаться довольно часто, рассмеявшись, подумал Гейл. Рон снова повернулся к Олтеру и Мэри. Он не мог заводить с ними разговор, когда ему хотелось, поэтому он просто переводил взгляд с одного лица на другое. Через некоторое время Олтер, собравшись с мыслями, протянул руку. "Я Олтер Оулс". Рон пожал его ладонь и поклонился. "Рон" Только теперь они начали знакомиться. Мэри, Мэри тоже взяла себя в руки, но на её лице всё ещё оставалось удивлённое выражение. Как-то неожиданно. В неё в голове уже возник образ человека после того, как она наслушалась рассказов. Я думала, мужчина, придумавший стратегию, будет дядей средних лет с длинной бородой, а у того, кто убил Ваюлин, будет огромное тело. И выглядеть он будет как один из этих горных бандитов. Обе эти догадки оказались неверными. Нет. Прежде всего, она даже не ожидала, что они могут оказаться одним и тем же человеком. Затем послышался голос Гейла. Давайте не будем просто стоять снаружи и зайдём внутрь. А, да, точно. Мэри не смогла оторвать взгляд от Роуна, даже когда начала кивать. Олтер тоже не сводил с него глаз. На Джейн, которая стояла позади, Рон произвёл такое же впечатление. Он действительно приятный юноша, но, конечно, одна Джейн думала о посторонних вещах. Гейл провёл Мэри Олтера и Джейн в свою палатку, и, конечно, Рон тоже, так как тот был целью их визита. Он пошёл с ними. Как только Олтер уселся на стул, он начал закидывать Рона вопросами. Для начала поговорим о стратегиях, которые вы осуществили в этой битве. Да, конечно. Рон рассказывал о ходе битвы, стратегии и контрмерах, которые они приняли, когда всё пошло не так, как он рассчитывал. Олтер кивал серьёзным видом, иногда восклицая, но всегда показывая чисто сердечную реакцию. Значит, ты говоришь, что принял контрмеры, когда они выбрались из леса. Да, верно. Ха. Олтер задумчиво дотронулся до подбородка и погрузился в размышления. Через некоторое время он посмотрел на Рона и осторожно произнёс: "Но «Ну, знаешь, я понимаю, что твоя стратегия хороша, но у меня есть некоторые сомнения насчёт неё. Я выслушаю ваши замечания. Во-первых, в этом регионе люди используют лес Риттон как главный маршрут для передвижений. Хотя есть также и ущелье горы Флэн, верно? Верно. Что если бы вы не тронули бочки с маслом, и войско Ваюлин пошло через лес? Тогда вы могли расположить укрепление из повозок на востоке леса Риттон и этим отрезать им путь к выходу. Олтер пристально смотрел в глаза Роуну. Ты сказал, что вам не хватало масла, но я думаю, что если бы вы подожгли только западный выход из леса, Это могло быть достаточно, чтобы накрыть огнём всё вражеское войско. Рон молчал, так как у него не было права говорить без разрешения. Олтер слабо улыбнулся и подал знак рукой. Всё нормально. Расскажи мне, что ты думаешь по этому поводу. После этих слов Рон сказал очень тихим голосом: "Это стратегия, над которой можно долго размышлять". Однако лес Риттон не настолько велик, чтобы вместить в себя две тысячи воинов. Следовательно, чтобы нанести войску Вайолин сокрушительный удар, от нас требовалось поджечь лес, как только враги зайдут в него. Для этого нам бы пришлось заранее разлить масло в его западной части. Чистый и полный силы голос. Рон продолжал говорить. Однако масло в нашем распоряжении было очень дешёвым и низкокачественным, поэтому оно имело резкий, неприятный запах. Было очевидно, что если мы разольём масло на западном входе в лес, лопусы остановятся, почуяв его запах, и они действительно сильно отреагировали на бочки с маслом в этой битве. Лопусы были монстрами более близкими к волкам или собакам, нежели к лошадям. У них был очень острый нюх. Ха. Олтер тихо воскликнул: "Определённо, лопусы были способны учуять запах дешёвого масла". Он стукнул пальцем по краю стола. "Точно. Я мыслил слишком узко. Сегодня я узнал от тебя кое-что новое", честно признался он. Рон был удивлён. "Знаю я хоть одного знатного человека, похожего на него". Он слышал, что Олтер был одним из учеников главы рыцарей в Академии Пейвор. Он жил в роскошном доме, хорошо выглядел и имел приятный характер. Я точно знаю семью Оуэллсов, но почему не могу ничего вспомнить про Уолтера? Если он действительно был таким человеком, Рон должен был его запомнить, однако в его воспоминаниях не было человека по имени Уолтер Оуэллс. Этому могло быть и две причины. Он прожил бесполезную жизнь». Роун повернулся, чтобы лучше рассмотреть лицо Олтера. Или же он умер даже раньше, чем раскрылись его способности. Сейчас, когда он видел лицо Олтера перед собой, ему казалось, что дело именно в последнем. Теперь я понимаю, что в этом мире погибло огромное количество неизвестных мне гениев, помимо тех, которым удалось достичь огромных успехов. Были ещё гении, которые умерли перед тем, как их талант дал плоды. Кроме одарённых людей, которые известны мне из прошлого, я должен найти тех, о которых не знал раньше. Важно использовать воспоминания из будущего, но не менее важным было начать строительство нового будущего собственными стараниями. Пока он думал об этом, раздался голос алтаря. Ещё одно Насчёт ловушек перед укреплением из повозок. Да, мы выкопали несколько ям в земле и наполнили их песком и водой. Да, верно. Вы точно догадались, в каком месте они пройдут. Тогда можно было просто выложить дно ямы острыми кусками металла или копьями. Это могло быть более эффективным, чем засыпать её песком. Как думаешь? После этих слов лицо ровно приобрело удивлённое выражение. Затем он слабо улыбнулся. А таком я даже не думал. Я лишь собирался лишить лопусов возможности передвигаться, но никак не думал о том, чтобы наносить им вред самой ловушкой. Он склонил голову. На этот раз я научился очень многому. Правда? В этот раз я был на шаг впереди. Ха -ха -ха. Олтер счастливо рассмеялся. Лицо Гейла и Мэри, которые стояли рядом с ним, изменились странным образом. Я хорошо знаю о способностях Роуна, но мистер Олтер тоже поражает своей сообразительностью уже в столь молодом возрасте, думал Гейл. Но мысли Мэри были совершенно другими. Чему здесь вообще радоваться? Она совершенно не разбиралась во всей этой стратегии и ничего не понимала из того, о чём они говорят. Если вам приходится сделать это, и после этого выйдет так, чего в этом смешного? Всё же Мэри посмотрела в сторону Олтера. Если Олтеру это нравится, значит и мне тоже. На её лице сама собой проступила улыбка. Рон и Олтер продолжали обсуждать стратегию и различные тактики ещё довольно долгое время. Они разговаривали настолько долго, что даже Гейл, который десятки лет странствовал по полям сражений, успел устать. Олтер хлопнул Сегодняшняя беседа была очень полезной. Я много узнал и многое понял. Я тоже многое узнал от вас, Рон поклонился. Олтер посмотрел на Рона и сказал с сожалением: "На самом деле, когда наш разговор закончится, я хотел сразиться с тобой. Я хотел оценить, на что способен тот, кто своими руками перерезал глотку Вейлин, но" он указал на грудь Рона, замотанную бинтами. Я не могу сражаться с раненым человеком. Поэтому Олтер снял со своей одежды небольшой значок. Когда полностью поправишься, приходи в Академию Пейвор и найди меня. Тогда и проверим наши способности. Ему не удалось до конца укротить своё чувство конкуренции. Лицо Мэри, стоявшей рядом с ним, приняло удивлённое выражение. Этот значок дают каждому ученику академии. Разве ты можешь просто так отдать его любому? После этих слов Олтер покачал головой. Не любому, я не просто так его отдаю. Я отдаю его человеку, у которого определённые есть навыки. Он протянул значок Рону. Взглянув в мгновение в глаза Олтеру, Рон забрал значок. Я приду, буду тебя ждать, широко улыбнувшись, Олтер поднялся. Он помахал рукой Гейло. Прошу прощения, что приехал так внезапно, когда вы все ещё были заняты. Вместо ответа Гейл просто улыбнулся. Мэри поднялась со стула и моргнула. Ты закончил? Да, я закончил. Тогда мы можем идти, верно? Да, конечно. После его слов на лице Мэри расцвела улыбка. Разговоры о стратегиях и тактиках были слишком скучны. Затем послышался голос Гейла. «Может, мне следует проводить вас до замка Иппан?» Мэри обрадовалась. «Правда? Очень хорошо. Даже если бы вы не...» Тут в разговор встрял Олтер. «Нет, все в порядке». Он помахал рукой, переводя взгляд с Рона на Гейла. «Вы все еще не закончили свои дела. Я не могу лишать вас, солдат, ради этих глупостей». Действительно, его поведение было достойно ученика главы рыцарей. Гейл слегка поклонился. Благодарю за понимание. Слушая их разговор, Мэри надула губы. Я одна чувствую себя испорченным ребёнком. Мне тоже не нужны охранники. Олтер посмотрел на неё и ухмыльнулся, а затем направился к выходу из палатки. Гейл, Рон и остальные адъютанты пошли следом и проводили их. Перед тем как уехать, Мэри, бросив взгляд на Олтера, сказала тихо, так, что могли слышать только Гейл и Рон: "Дядь Розе, Ирон, сладкий голос: "Вы хорошо справились. Спасибо вам". Она подмигнула и забралась в карету. Олтер пожал плечами, словно спрашивая, что произошло, но Гейл и Ирон ничего не сказали. Олтер причмокнул губами и со сдержанным видом вошёл в карету, пропустив перед собой Джейн. Заржали лошади, и карета пришла в движение. Гейл, Рон и адъютанты стояли на входе в лагерь до тех пор, пока она не скрылась из виду. Фух. Так или иначе всё закончилось без происшествий, с некоторым облегчением произнёс Гейл. Рон слабо улыбнулся и кивнул. В любом случае, похоже, теперь ты со временем станешь более известным. Слухи о сражении в Слен уже начали расходиться по королевству. Рон лишь улыбнулся, услышав слова Гейла. «Если так будет продолжаться, сам граф может явиться, чтобы посмотреть на тебя», — со смехом сказал он, хлопнув Рона по плечу. Затем Рон, немного склонившись, тихо проговорил. «Командир полка Гейл». «А? У тебя есть что сказать?» «Да», — последовал короткий ответ. Склонив голову на бок, Гейл снова спросил. «И что такое?» С трудом набрав воздуха в легкие, Рон ответил. «Я бы хотел...» уйти в отставку на время. Ты точно собираешься вернуться? Гейл снова спросил его, хотя знал, что ему не следовало этого делать. Конечно, Рон уже несколько десятков раз ответил на этот вопрос. Они вдвоём стояли перед кабинетом Арона в штабе седьмого корпуса. Гейл вздохнул. Когда я услышал в первый раз, что он подаёт в отставку, у меня чуть сердце не упало. Поэтому, позабыв о своём звании командира полка, он схватил Роуна перед всеми солдатами и поднял шум. Что ж, хотя суматоха, которую устроило 12-е отделение, была ещё более потрясающей. Они хватали Роуна за ноги и говорили, что никогда его не отпустят. Даже Крис встал на сторону членов отделения перед тем, как уехать в Миллер. Рону пришлось 4 дня убеждать солдат своего отделения в том, что он вернётся после того, как закончит свои дела. А он повторял это десятки, сотни раз. И только после этого солдаты с неохотой позволили ему уйти. Гейл тоже убедился в том, что Рон вернётся, даже заставил его пообещать. Лишь тогда он отправил Арну заявление об отставке. А он уже 7 раз возвращал их. Аарон возвращал каждое посланное ему заявление, и наконец, когда он отправил восьмое, он получил ответ: "Приходите в штаб корпуса". Гейл и Рон смотрели на плотно закрытую дверь кабинета. "Зайдём?" Рон кивнул. Массивная деревянная дверь отворилась с громким скрипом. Как только они вошли в кабинет, Аарон, который расхаживал из стороны в сторону, повернул голову к Рону. жёсткое выражение лица, странный взгляд. Он подошёл к Рону. Но он залица Гейл стоя рядом с Роном, отошёл на шаг в сторону. Тем временем Арон, остановившись перед Роном, спросил с непроницаемым выражением лица: "Ты ведь действительно собираешься вернуться, верно?" Рон ещё раз повторил то, что он уже сотню раз говорил Гейлу и двенадцатому отделению. "Конечно," «Хорошо. Тогда пусть будет по-твоему». Аарон неожиданно согласился. Он развернулся и подошел к своему столу, а затем снова повернулся к Роану. «Ты ведь действительно вернешься?» Задал он все тот же вопрос. Вместо ответа Роан кивнул. Аарон тяжело выдохнул и уселся за стол. Он развернул заявление об отставке и взялся за перо. «Если я сейчас подпишу это, Роан уйдет». Аран закусил губу. Он не был ни штабным офицером, ни командиром полка, простой адъютант пятого класса просил у него отпуск, и причина для этого тоже была ясно видна. Не стало одного из его родственников на юге королевства. Более того, это был рядовой случай, когда даже обычный солдат званием ниже адъютанта мог попросить отпуск. Каждый случай рассматривался отдельно. Но обычный копьеносец в лучшем случае мог уйти в отставку на 1 год. Даже так это не имело особо большого значения для корпуса, потому что во время отпуска они всё равно не получали жалования. Несмотря на всё это, Аарон не мог подписать заявление так просто. Он не мог поменять решение и вовсе отойти от военных дел. Но больше всего Аарону не нравилась мысль о том, что Рон может перевестись в другой корпус. Конечно, подобное происходило нечасто. За время службы в своем корпусе у солдата появлялись друзья, заботы и отношения. Он не мог просто занять место в другом полке, когда ему вздумается. Однако с полками, класс которых выше нашего, все будет по-другому». Полки высшего класса смогут шантажировать Рона. Нет даже в среднем или низшем классе смогут найти подход к новобранцу, к тому же в отставке. Что бы там ни было, Аран волновался, что Рон уйдёт из его рук. Главное, что в западном регионе уже поднялся шум благодаря разным слухам. После битвы в Слене прошла уже половина месяца. Когда поле битвы было расчищено, солдаты, возвратившиеся из полков Розы и Чёрной птицы, продолжили обсуждать успехи Рона. И даже если бы они этого не делали, похоже, что слухи о солдате, который придумал невероятную стратегию боя и в то же время лично уничтожил Ваюлин, разносились путешественниками по всему региону. Теперь же, с помощью самих солдат, Слухи расползались по королевству ещё быстрее, приобретая всё более неопределённые очертания. Он выскочил из моего кармана быстрее, чем я рассчитывал. Аран, конечно, не думал, что сможет скрывать этот козырь в своём кармане вечно, но по крайней мере он хотел ещё сильнее удостовериться в том, что Рон останется рядом с ним перед тем, как он уйдёт из полка. Я даже не могу получить ответ от Виконта Рэила Бейкера. Арон глубоко вздохнул. Верно, когда он вернётся, будет лучше, если мы будем находиться подальше от этого региона. Теперь, когда всё складывалось таким образом, было бы неплохо немного отдалиться от людей, которые могут проявить к нему интерес. Кончик пера задвигался по бумаге, поставив подпись, Арон медленно выдохнул. Затем он пристально посмотрел в глаза Роуну. Ты действительно? Нет. Как много, по-твоему, пройдёт времени, прежде чем ты сможешь вернуться? Южная часть была довольно далеко. Она была почти на противоположном конце королевства от замка Ипон. Не было ни единого способа добраться туда быстро. После слов Арона Роун ответил без колебаний. Один месяц в лучшем случае и 3 месяца в худшем. Арон кивнул. Не забудь Что обещание для солдата важнее его собственной жизни? Да, я запомню. Лучезарно улыбнувшись, Рон поклонился. Аарон подошёл к Рону, протянул ему разрешение на отставку и хлопнул его по плечу. Желаю тебе добраться в целости и вернуться, конечно, тоже. Да, спасибо. Рон поклонился. Аарон снова вернулся к своему креслу. А, и у меня есть ещё один подарок для тебя. Подарок? переспросил Рон, оран кивнул. Да, но он всё ещё не готов. Так что ты получишь его, когда вернёшься. Понял. Без лишних расспросов Рон снова поклонился. Аран посмотрел на бумагу в руке Рона и пожал ему руку. Теперь ты свободен. Можешь идти. Аран пытался не показывать этого, но на его лице всё равно проступило нежелание. Гейл и Рон коротко отдали честь и вышли из кабинета. Арн, оставшись в одиночестве, посмотрел на другие бумаги и смахнул их на край стола. Но он медленно вздохнул. Я дал Роуну увольнительную. Теперь ему лишь оставалось ждать его возвращения. Он стоил этого ожидания. Ему удалось произвести впечатление даже на старшего сына семьи Оулелсов, Мэри и Олтер, приехавшей на его день рождения. Они вдвоём, и особенно Олтер без умолку хвалили Рона. Всё время пока оставались в замке Ипон. Если я перетяну Рона на свою сторону, а Мэри не выпустит Олтера, на губах Арана появилась улыбка, незабавно даже представить. Он погрузился в кресло и закрыл глаза. Он хотел ещё немного насладиться этой счастливой мыслью. Я же сказал вам, не нужно меня провожать. Нет, только до входа в замок. Мы дотём с вами только до входа. Много мужчин шли вместе вдоль улицы. Прохожие, которые узнавали их, останавливались и махали руками. Но, точнее говоря, их внимание больше принадлежало одному юноше, который шёл впереди. А, мистер Рон, куда вы идёте? Битва с Лэн была лучшей. Берите любой из фруктов. Юноша, которому досталось всё внимание окружающих, Это был Рон, начинающий своё долгое путешествие на юг, и, конечно, все солдаты 12-го отделения были рядом с ним. Теперь вам действительно пора. Остановившись напротив входа в крепость, Рон помахал рукой. Остин и остальные члены отделения отдали честь. Мы будем ждать вас здесь с первого месяца. И если вы не вернётесь, мы останемся стоять на этом самом месте, пока не окаменеем. Счастливо в пути. Взгляды солдат были твёрдыми и горячими. Не волнуйтесь, я точно вернусь. Только так я и могу поступить. Рон взглянул на лица солдат и направился в сторону от замка. Если моё будущее лежит в регионе Поттера, то это место моя точка опоры. Он должен был вернуться в замок бы, но по многим причинам. Рон начал вкладывать силу в каждый свой шаг. Я наконец отправляюсь в регион Поттера. Один из его самых ранних планов, который пришёл ему в голову в тот день, когда он вернулся в прошлое. Но перед этим было ещё одно место, которое он хотел навестить. Его первый пункт назначения находился на юго-востоке. Он шёл почти четверть дня, пока наконец не увидел вдали небольшую деревню. Роун прошел через ворота, ведущие в деревню, и остановился напротив одного из домов, рядом с большим деревом. «Кто вы?» После того, как он постучал в старую, неприглядную дверь, через некоторое время на порог вышла хрупкая женщина средних лет. Роун поклонился. «Я адъютант пятого класса из полка Розы. Я был командиром вашего сына». «А-а-а!» Женщина издала тихий возглас. Рону не хватало сил поднять на неё взгляд. Я не смог спасти вашего сына. Я был слишком слаб. Мне жаль. Визит, который никак не относился к его путешествию, место, куда он пришёл, было родной деревней Лендера. Женщина плакала, не издавая ни единого звука. Затем она вытерла слёзы тыльной стороной ладони. Я, мать Лендера, конце ее голос дрогнул. «Не кланитесь так, пожалуйста». Она взяла Роуна за голову и подняла его лицо. «Во время своей последней увольнительной Лендер много говорил о вас, что вы по-настоящему потрясающий человек. Мне было очень интересно, кто вы такой. Жаль, что мы повстречались таким образом». У Роуна не получалось выдавить из себя ни слова. Он посмотрел в лицо этой женщины и и затем достал небольшую сумку. Это никак не сможет облегчить ваше горе, мне не нужны деньги, я уже достаточно получила. Отвернувшись от рона, женщина покачала головой. В её глазах стояли слёзы. Кажется, Лендор был среди очень хороших людей. Многие из них навещали меня и приходили из замка Бэно, из полка Розы. Да, Меня навещал командир полка и солдаты 12-го отделения, тоже приходили сказать, что Лендер был их другом. Они приходили каждый раз, когда у них появлялась такая возможность, и помогали мне по хозяйству. Они очень добрые люди. После этих слов Рон замолчал. Они жертвовали ради этого своим свободным временем. Они действительно очень хорошие парни. Он испытал чувство благодарности по отношению к Гейлу и своему отделению. С этими людьми я хочу остаться на всю жизнь. Таланты и способности были важными вещами, но не меньше этого ему были нужны хорошие, воспитанные люди. Рон взял женщину за руки. Лендер был прекрасным солдатом и союзником. Вы вырастили по-настоящему удивительного сына. После его слов женщина с трудом улыбнулась. Его признал адъютант, которому он всегда восхищался. Лендеру тоже бы понравились эти слова. Она опустила лицо на руки Роана. Роан стиснул зубы, почувствовав, как на тыльную сторону его ладони одна за другой падают горячие слезы. «Я должен стать сильнее. Лишь тогда решимость появлялась в его взгляде». Слёзы матери, потерявшей сына, тронули его. Неопределённость в его сердце при мысли, что он наконец идёт на юг, сменилась уверенностью. Сегодня, в этот момент, Рон снова почувствовал, что у него есть ещё много незавершённых дел. После тёплого приёма матери Лендера Рон начал своё настоящее путешествие. На данный момент он вышел к рыбацкой деревне Пиер. которая располагалась на озере Повскин и была довольно большой деревней. Озеро Повскин было самым большим озером на континенте. Его размер был чуть меньше самого королевства Ринс. Центр этого озера был центром альянсов. Ринс и Стел, Диас, Аймас, которые разместились вокруг его берега. Но сейчас они ещё не способны использовать это озеро должным образом. Покачав головой, Рон взглянул на тянущуюся до горизонта спокойную гладь озера. Сейчас они лишь построили рыбацкую деревню вдоль берега и ловят в нём рыбу. Не только королевство Ринс, но даже другие королевства, которые также граничат с озером, оставили его в покое. Из-за того, что озеро было очень большим, в нём водилось много странных, неизвестных никому монстров. В рыбацкой деревне Работа рыбака была единственным выбором для её жителей. Через 10 лет, когда четыре королевства начнут борьбу за власть над этим озером, прольётся много крови. Горькая улыбка появилась на его лице. Тем, кому удастся завоевать эту территорию, станет пират-король Бек, которого называют Белой акулой. Раньше он служил во флоте королевства Аймас, но затем он бежал из королевства и стал пиратом. Он использовал свои выдающиеся навыки в навигации и всю свою боевую мощь, чтобы завоевать озеро Поскин. Однако он не успокоился после этой победы и начал нападать и грабить ближайшие города и деревни. Четыре королевства объединили свои флотилии, чтобы взять происходящее под контроль, но все было бесполезно. Рон глубоко вздохнул. «Я не могу позволить», такому жестокому человеку завладеть озером Поскин и в этой жизни он собирался взять озеро под свой контроль быстрее всех остальных озеро Поскин одно из самых важных мест в моих планах однако была большая проблема нет подходящего человека в королевстве Ринс не появлялось ни одного человека кто имел бы талант в этой области даже выдающийся гений стратегии Ян Филиппс не смог это сказать и назначить сильного и опытного моряка. В этой жизни я сделаю это сам. Рон собирался сделать то, что не удалось даже Яну. Для начала нужно было найти корабль и продолжить своё путешествие по воде. Это будет чем-то, чего никто раньше не пробовал. До этого никто даже не думал о том, чтобы уплывать на корабле далеко от берега. Он подошёл к деревне Буду, которая находилась южнее деревни Пьер. На берегу озера было много рыбацких лодок самых разных размеров. Рядом с некоторыми из них возились рыбаки. Рон подошёл к тому, кто выглядел более мужественно, и осторожно спросил: "Вы можете помочь мне добраться до региона Поттера?" Ответ последовал моментально: "Не говори глупостей. Повернувшись к нему, мужчина рассмеялся. Рон горько улыбнулся и подошел к другому человеку. Но все рыбаки одинаково реагировали на его просьбу. «Ты сумасшедший? Если ты не псих, возвращайся обратно на землю. Это самое безопасное место». «Дашь мне много денег?» Ха, «Вот дает. Если у тебя столько денег, почему ты просто не поедешь на карете?» «Не говори мне этой фигни насчет денег». Все с сарказмом отвечали ему, качая головами. В самых серьёзных случаях Рон оругали или даже пытались ударить. Ты хочешь, чтобы мы с тобой вдвоём померли? Никогда не знаешь, где появится монстр. Хочешь умереть? Пожалуйста, только не надо брать меня с собой. От громких криков у него начинало звенеть в ушах. Однако Рон не мог сдаться. Он бродил вокруг Буду, рынка и ближайшего города в течение 4 дней, пытаясь найти того, кто согласится доставить его на своём судне. Но даже после всех его стараний никто не ответил на его просьбу. О, теперь мне действительно придётся идти по суше. Ром сидел на берегу и смотрел на голубую воду. Озеро было тихим и спокойным. И тут раздался тихий голос: "Эй, Рон повернулся туда, откуда послышался голос. Владельцем голоса был юноша, на вид того же возраста, что и сам Рон. Он был худым и очень костлявым. Юноша неуклюже улыбнулся и сказал: "Насчёт путешествия в регион Поттера, может, я смогу помочь?" После его слов Рон поднялся на ноги. "Конечно", ответил он взволнованным голосом. Увидев реакцию Рона, юноша немного смутился. Почесав затылок, он осторожно сказал: "Но я научился управлять кораблём всего месяц назад. Это важно?" Но, ну, конечно, Рон уже было начал отвечать и осёкся. "Один месяц?" Его взгляд направился на озеро Поскин. Ему показалось, будто по спокойной глади озера пробежала тревожная рябь. Озеро Поскин было самым большим на континенте. Оно тянулось вперёд до самого горизонта, и нередко на его просторах дул сильный ветер, поднимая огромные волны. Дейв вырос в деревне Пиер, и с малых лет ни на шаг не отходил от своего отца. Его отец работал рыбаком, и поэтому озеро стало для Дейва вторым домом. Он посмотрел на голубую черту горизонта вдали и вспомнил о своей мечте. Однажды я покорю это озеро. Я буду плавать там, где захочу. Но он уже стал юношей, а мечта так и осталась мечтой. Деньги и солдаты. Мне нужен корабль, который не развалится после первой же встречи с монстром, и солдаты, которые смогут сразиться с этим монстром. Но 2 месяца назад умер его отец. После смерти он оставил сыну старый дом и немного ценностей. Дэйв потратил все богатства отца на то, чтобы починить и укрепить их в старое судно. Поэтому теперь его нельзя было назвать обычным рыбацким судном. Но до хорошего корабля ему все еще далеко. Корабль, который он себе представлял, сильно отличался от того, что он имел сейчас. Ему требовалось намного больше денег. Однажды. И пока он вынашивал свою мечту, появился Ронн. Он искал корабль на одной из улиц Буду, на рынке. Если я доставлю его в регион Поттера, он заплатит мне много денег. Довольно интересная история. Так он заработает намного больше денег, чем ловля рыбы на берегу. Для остальных такое предложение было абсурдом, которое к тому же мог стоить им жизни, но для него это была возможность исполнить мечту. Более того, у него имелся способ, чтобы добраться до региона Поттера, ни к чему пересекать озеро. Хорошенько всё обдумав, Дейв направился к Рону. Эй, на что путешествие в регион Поттера? Могу я помочь? Так необычно. Рон посмотрел на корабль, и на его губах появилась странная улыбка. Корабль Фланктек. Форма корабля Дейва не походила ни на одно из судов, которые он видел раньше. Такое чувство, словно он парит над водой. К счастью, команда корабля оказалась довольно опытной. Дейв подошёл к роуну и сказал с силой: "Мне надо только доставить вас в регион Подтора, верно? Да, и чем быстрее, тем лучше". Причина, по которой Рон решил путешествовать по воде, была не только в том, что он хотел получить контроль над озером Поскин раньше, чем кто-либо другой. Из-за битвы с Лэн я немного опаздываю, поэтому его планы могли сорваться, если он пойдёт пешком. Если отправлюсь в путешествие по суше, то не могу добраться в регион Поттера до момента, когда произойдёт это событие. Если он хочет отправиться туда по земле, ему придется идти долгим путем по дуге вокруг берега. По сравнению с этим, путешествие по озеру сохранит ему по крайней мере десять дней. У Роана не было так много времени в запасе. Затем послышался голос Дэйва. «Я собираюсь плыть вдоль берега». «А?» – тихо воскликнул Роан. «Я знал, что будет причина тому, что он так уверенно отозвался, но...» Чтобы добраться до региона Поттера за самое короткое время, нужно было пересечь озеро, но этот способ был слишком опасным, потому что чем дальше они отплывали от берега, тем больше монстров могли встретить. С другой стороны, если они поплывут вдоль берега, это обезопасит их от нападения монстров, но управлять кораблем станет сложнее. Побережье слишком мелководное – это не только А ветер дует очень сильно. Если у него нет опыта в управлении судном, велики шансы потерпеть крушение. Рон пристально посмотрел Дэву в глаза. Человек, который управлял кораблём всего один месяц, добровольно решает плыть вдоль берега. В это было сложно поверить. Рон честно изложил свои мысли. Ты управляешь кораблём всего один месяц. Думаешь, это возможно? После этих слов Дэв ярко улыбнулся и закивал головой. "Я действительно управляю кораблём всего один месяц, но плаваю я уже десятый год". Он посмотрел в глаза Рону. "У меня было мало опыта, но это не значит, что и навыков у меня нет". Самоуверенный голос. "Более того, у меня с собой есть секретное оружие". "Секретное оружие?" переспросил Рон. Дейв широко улыбнулся и указал на свой корабль. Этот парень отличается от всех остальных. Ха, тихо воскликнул Рон. Вот почему я почувствовал, что он парит в воздухе. На самом деле это что-то другое. Тут Дейв повернул голову в сторону команды. Эй, всё готово? Да, капитан, готовы к отплытию, в один голос прокричала команда корабля. Дейв поднялся на палубу и поднял правую руку, посмотрев на деревню Пиер ещё раз. Корабль Флангтек, отдать концы, отплываем, громкий крик. В это же время потрёпанный, облезлый корабль со скрипом пришёл в движение. Тёплый западный ветер наполнил паруса. Паруса потянули корабль, разрезая под собой прозрачную воду. Он начал движение в сторону юга. Рон стоял на корме, разглядывая озеро Поскин. Дейв, пока они плыли, он решил побольше узнать о Дейве. Он следовал по стопам отца с 10 лет и вырос на этом корабле. Его голова была ясной, а тело быстрым. Он выполнял работу взрослого человека. Проблема в том, что у него своеобразное мышление. Парень, который до этого хвастался огромным количеством пойманной рыбы, начал мечтать о необычных вещах. Плавать по озеру Поскин, как ему захочется. После того, как умер его отец и оставил ему этот корабль, он начал вести себя очень серьёзно. Он починил корабль и многое в нём изменил. Кроме того, он решил не рисковать жизнями экипажа, заплывая далеко вглубь озера. И поэтому собирался сделать круг, проплыв вдоль его берега. Но в любом случае члены команды тоже чувствуют, что он необычный человек. Рон слабо улыбнулся. У него хватает отваги, чтобы совсем не бояться озера Поскин. К тому же у него отличные способности и мечта, которая другим не приходила в голову. Он может оказать большую помощь в его планах. Рон продолжал смотреть на Дейва заинтересованным взглядом. Потрясающе. Рон был по-настоящему изумлён. Стоя на корме, он смотрел на Дейва и его команду. Хватай шкводы! Не позволяйте ветру сносить корабль на восток. Слишком опасно отдаляться от берега. Дейв определённо не был обычным моряком. Рон замечал его точные, своевременные приказы. и лишенную изъянов способность командовать экипажем. Но прежде всего его поражала способность Дэйва управлять кораблем. Его глаз превосходно читал течение воды. Его способности использовать ветер тоже были на высоте. Команда говорила правду. Дэйв – одаренный человек. Хотя Роан немного смыслил в кораблях, он мог отчетливо это видеть. Если бы корабль вел не Дэйв, Он уже давно бы мог перевернуться или разбиться. Регион Поттера уже совсем близко. Путешествуя вдоль берега, они всё равно не были в полной безопасности. Корабль мог перевернуться из-за сильного ветра, и они могли наткнуться на подводные рифы, но каждый раз Дэю удавалось избегать этого, принимая разумные решения. Больше всего поражало то, как вёл себя корабль на воде. На вид он был старым и потрёпанным, но после ремонта, который провёл Дейв, корабль показывал намного лучшие характеристики, чем он думал. Паруса складывались и расправлялись настолько удобно, что они могли моментально реагировать на постоянно меняющуюся силу и направление ветра. Почему человек с подобными талантами не стал известным? В его прошлой жизни не было никого вроде Дейва. Рон задумался на минуту и затем покачал головой. С его характером он скорее всего попытался покорить озеро слишком рано и погиб. Он прикусил губу. В этой жизни я помогу ему дойти до конца. Если он не умрёт слишком рано и будет дальше развивать свои способности, думаю, он сможет многого достичь. Затем послышался крик вперёд смотрящего. Я вижу регион Поттера. Рон и Дейв наконец достигли региона Поттера. "Ну как, понравилось путешествие?" спросил Дейв, подойдя к Рону. Рон слабо улыбнулся и кивнул. "Оно оказалось более удивительным, чем я думал." Дейв улыбнулся. Рон достал большой мешок. Он уже заплатил ему, когда поднялся на корабль. "Что это за мешок?" Дейв смотрел на Рона со странным выражением лица. Рон увидел его и слабо улыбнулся. Это вложение. Вложение? Лицо Дейва всё ещё выражало непонимание. Рон продолжил: "Да, мистер Дейв. Я хотел бы стать вашим покровителем. Но я всего лишь обычный рыбак. Почему вы хотите?" Рон ответил, не колеблясь ни секунды: "Я хочу это сделать потому что..." Он сделал паузу, а затем лучезарно улыбнулся. потому что у озера Поскин большое будущее. Будущее? Не понимая, о чем говорит Роун, Дэйв нахмурился. Роун добавил, страна, которая завладеет озером Поскин, будет способна контролировать водные границы всех четырех королевств. В его голосе появилась сила. Скорее всего, торговые права в этом озере уже очень скоро станут набирать силу. Огромное количество событий произойдет между четырьмя королевствами, и если вдруг появится кто-то, у кого будет власть над всем озером Поскин, он сможет завладеть всеми правами по торговле в этом озере, или даже больше того, он сможет даже лишить людей возможности плавать на корабле без разрешения». Дэйв закончил предложение за него и встал с открытым ртом. «Но что ты будешь делать, если я предам тебя?» Если я буду действовать так, словно и не знал тебя раньше, даже после того, как получу от тебя все эти деньги. Довольно провокационный вопрос, но лицо Роно оставалось спокойным. Интересно, я хорошенько обдумаю это, когда будет время. А пока что я, уголки его рта приподнялись. Ничего не могу с этим поделать. С этого момента у Роно появилось много обязанностей и много планов. Поэтому если он слишком много будет думать о неудачах, у него не останется времени на то, что он ещё должен сделать. Лучше совершить как можно больше поступков, принимая вероятность того, что они могут оказаться неудачными. Даже если Дейв предаст его или у него ничего не выйдет, это не важно. В любом случае невозможно завладеть озером Поскин в одиночку. Роун собирался найти других моряков, вложить в них деньги и создать большую организацию. Это всего лишь первый шаг. Свет в его глазах спокойно потускнел. Скоро мне понадобится много денег. Его голова резко повернулась. Послышался голос Дэйва. Это хорошие слова. Если у тебя в голове будет слишком много проблем, ты не сможешь ни в чём преуспеть. Со слабой улыбкой на лице он продолжал говорить. Тем временем корабль достиг небольшого рыбацкого порта в регионе Поттера под названием Тиг. Продолжал дуть западный ветер. Весна заканчивалась, и хотя лето ещё не наступило, было уже слишком жарко. Горячий воздух неподвижно стоял над главной дорогой. Ух, так жарко. Неужели действительно жарко? Несколько человек собрались под деревом, которое стояло неподалёку от дороги. Они обмахивали лицо руками без остановки, их взгляды были направлены в дальний конец дороги. А этому, похоже, совсем не жарко, и капли пота не проронил. Может, потому что он ещё молодой? Навстречу им вдоль дороги шёл юноша. Растрёпанные волосы, под его одеждой угадывалось сильное, крепкое тело. Статного юношу, который шёл по дороге, звали Рон. Он распрощался с Дэйвом в деревне Тиг и направился на юг, не останавливаясь на отдых. Если бы не кольцо Брента, я бы тоже помирал от жажды. Он тронул кольцо пальцем и глубоко вздохнул. Рон мог выдержать жару благодаря кольцу Брента. Эй, парень, погода очень жаркая. Подходи, отдохни минутку, выпей воды. Люди, которые отдыхали под деревом, начали махать Роуну руками. Роун подошел к ним и покачал головой. «У меня все еще долгий путь впереди». После его слов мужчина средних лет с орлиным носом спросил. «Куда ты направляешься?» Роун указал на юг. «Я иду к горе Майел». «А?» В этот момент люди, переглянувшись, покачали головами. Мужчина с орлиным носом тяжело вздохнул. «Ху. Если твои дела там не очень важные, советую даже не приближаться к этой горе. После этих слов Рон нахмурился. Что-то случилось? Точно да, случилось. Мужчина с орлиным носом кивнул, а затем сказал почти шёпотом. Последнее время странные вещи происходят на этой горе. Животные спускаются с горы к подножью, птицы вовсе не появляются на ней. Даже насекомые ведут себя странно. Точно, лицо Рона стало серьезным. «Вот почему тебе лучше пока держаться подальше от этого места», взволнованно сказал ему мужчина с орлиным носом. А Рон слегка поклонился. «Спасибо за беспокойство». На его лице тоже проступило волнение, как и у остальных людей, собравшихся под деревом. Он понял, что надо спешить. «Уже начинается». Из Гляд-Рона был направлен на юг. Я должен идти быстрее. Глава 10. Техника маны. Деревня совсем опустела. Это всё из-за горы Майел. Разве нам тоже не следует быть подальше от неё? А, к чему так нагнетать события? Здесь ничего не изменилось, кроме прячущихся повсюду животных. Люди тоже скоро вернутся. А, что ж, это правда. Но я всё равно не могу отделаться от недоброго чувства. Закончив разговаривать, два старика вздохнули. Прошло уже 15 дней с тех пор, как странные вещи начали происходить на горе. Всё это моментально подняло беспокойство в деревне, и большинство её жителей бежало в другие регионы. Поэтому деревенская таверна под названием Таверна Франа уже второй день оставалась без посетителей. Затем странный незнакомец появился в дверях. Это был юноша с уверенным выражением лица, от которого исходила аура силы. Это был Рон. Ох, по крайней мере, не похоже, что я опоздал. Он поставил мешок, который нёс за плечами, и устало вздохнул. У него получилось вовремя достигнуть цели, благодаря тому, что он шёл без остановок. Он подошёл к стойке и начал смотреть по сторонам в поисках хозяина. К нему подошёл один из стариков. Ищешь что-то? Да. Воду, хлеб и сушёное мясо. Сколько? Рон задумался на минуту, а затем ответил: "Мне нужен небольшой бочонок воды, запас хлеба на 2 дня и сушёного мяса на 10 дней". "Подожди немного". Старик согнул пальцы и затем ушёл в сторону кухни. Через некоторое время он вернулся с заказом Рона. Рон положил еду в мешок к остальному багажу. "Путешествуешь?" Рон широко улыбнулся и кивнул. Да, я проверяю, что происходит на юге. Путешествовать по такой жаре уже довольно опасно. Но старик добавил шёпотом: "Если можешь, лучше не ходи на гору Майел, странные вещи творятся там. В любом случае, удачи". "Спасибо за беспокойство", Роун низко поклонился и поднял свой мешок. Его плечи почувствовали тяжесть. Столько еды должно хватить. Теперь пора отправляться к горе. Попрощавшись со стариком, он вышел из таверны. Солнце палило беспощадно, но благодаря кольцу Брента он совершенно не чувствовал его жара. Надеюсь, я точно запомнил место. Продолжая шагать вперёд, Рон рылся в памяти. Воспоминание человека довольно пугающая штука. Ты никогда не узнаешь, что совершенно забыл о чём-то, и можешь быть полностью уверен в том, что отчётливо всё помнишь. как рос это и может стать для тебя фатальной ошибкой если я ошибаюсь он не только не получит то зачем пришёл но и может лишиться жизни но это была одна из самых важных деталей в его плане монарх огня рэйд я должен получить его технику использования маны рон разбил лагерь у подножья горы он решил не сильно приближаться но и не отходить слишком далеко Он натянул кусок ткани вместо крыши и решил обосноваться на этом месте. Уже четвёртый день я сижу здесь. Скоро совсем всё должно начаться. Рон жевал сушёное мясо и смотрел в сторону горы Майел, гора, на которой не раздавалось ни голосов птиц, ни даже насекомых. Поэтому от неё исходило мрачное чувство. Должно быть, настало время Когда виконт Поттер пошлёт кого-нибудь, чтобы сообщить, что с горой Маэль творится что-то странное. Он не помнил точной даты, но это произошло в его прошлой жизни. Прямо сейчас гора Маэль, земля вокруг начинаете дрожать быстро, быстро. Он напряг глаза. Рон начал жевать мясо быстрее, но с горой ничего не происходило. Сегодняшний день тоже пройдёт впустую. Раун посмотрел на запад и тяжело вздохнул. Солнце уже начинало садиться, и после этого раздался звук. У-у. Закат неуловимо дрогнул на горизонте. А? Раун широко раскрыл глаза. Закат действительно начал дрожать. Нет, это я дрожу. Он прислонился к земле обеими руками. Земля тихо дрожала под ладонями. Скоро горы и равнины затряслись с такой силой, словно собирались пуститься в пляс. Кугунг, кугунг, -гу кугунг. -гу Со склонов горы посыпались камни. Некоторые деревья в лесу, не выдержав тряски, начали падать. Кусок ткани, натянутый над головой вместо крыши, упал, а еда покатилась по земле. Началось. Землетрясение наконец началось. Рон с огромным нетерпением ждал этого землетрясения. Се ещё лёжа на земле, он посмотрел на гору Маэль. Он видел широкий оползень, охвативший почти половину горы. Мои воспоминания оказались достаточно точными. К счастью, оползень прошёл в стороне, не задев места, где ро он разбил лагерь. Некоторые участки поднялись, некоторые наоборот опустились. Повсюду возникло много провалов. Повезло, что эти провалы оказались недостаточно глубокими, чтобы угрожать его безопасности. Роун по-прежнему вглядывался в склоны горы Маэль, сидя на земле. На следующий день землетрясение закончится, затем произойдёт повторный толчок. В это время я должен найти пещеру, где покоится монарх огня. Оползень, спустившийся с горы из-за землетрясения, открыл вход в скрытые пещеры. В этом месте кроется техника использования маны спящего монарха огня, Рейда. После того, как произойдёт повторный толчок, на это место обрушатся скалы, поэтому один или два тома из техники маны будут уничтожены. Рон прикусил нижнюю губу. В моей прошлой жизни виконт Поттер заполучил первый том. Однако ещё до того, как об этом событии стало известно в королевстве, на него напал герцог Войза. Оттер был убит, прежде чем успел обучиться технике маны. Герцог Войза передал технику владения маной своему сыну, и хотя это была всего лишь часть одного тома, этот парень, а он стал одним из самых сильных людей в королевстве Ринс. Проблема была в том, что он предал королевство и бежал в королевство Эвстия. Роан стиснул зубы. Он вспомнил яростную и жестокую войну, которая началась по вине этого парня. В любом случае, он действительно стал невероятно могущественным всего с одной частью тома. В его глазах разгорался огонь. Но сегодня я собираюсь получить не просто одну из частей. Я собираюсь заполучить всю технику целиком. Его сердце билось в груди, взгляд застыл на одном из склонов горы. Здесь или здесь должен быть монарх огня. Гора моя ял сильно вздрагивала, словно человек, бившийся в агонии. Ветер разнёс странный звук вокруг неё, звук, который словно объявлял, что начинается новый шаг в истории. Как только землетрясение остановилось, Роун начал карабкаться вверх по горе. Его лицо было наполнено уверенностью. До этого момента всё, что я запомнил, подтвердилось. Значит, высокая вероятность того, что и вход в пещеру окажется в нужном месте. Точно. Я не мог ошибиться. Скандал, который перевернёт не только всё королевство Ринс, но и весь остальной континент. Скандал, который заставит королевство Эстия, которое было родиной монарха, признать королевство Ринс своим первым противником. Для Рона, который был солдатом королевства Ринс, это было чем-то невозможным. Их определённо нашли. на южной части. Рон обыскал много горных склонов, пытаясь найти точное место. Его руки, одежда, лицо и волосы полностью покрылись грязью. Из-за прошедшего по горе оползня по земле было нелегко ходить. Но, несмотря на все сложности, Рон не останавливался на отдых. Скорее, даже действовал быстрее обычного. Увязая по колено в грязи и земле, он обходил всю гору, И, наконец, обойдя вокруг большого камня и увидев впадину, он нашел то, что искал. А-а-а! Тихий возглас слетел с губ Роана. На стене впадины виднелось отверстие. «Здесь. Я уверен в этом!» Роан почувствовал. Хотя этой картины не было в его воспоминаниях, все его тело сильно отреагировало. Там находится техника использования маны Рейда, огненного монарха. С рассеянным выражением лица Рон начал спускаться вниз по уступам впадины. Он раз за разом спрыгивал вниз, грязь и камни сыпались ему на голову, но он не останавливался. И, наконец, он подошел к входу в пещеру в регионе Поттера, перед которым так долго желал оказаться. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо». Рон глубоко вздохнул и вошел в пещеру. Его сердце быстро билось, уши словно забили ватой, техника маны – которую он и не мечтал изучить в прошлой жизни. Но в этой жизни у него появилась возможность обучиться технике маны одной из самых сильных личностей этого мира по имени монарх Рейд. Эта возможность была сейчас прямо перед ним. Каждый шаг гулко отдавался по всей пещере. Как долго он уже шёл? Внезапно он остановился. Откинувшись на один из камней на полу пещеры, сидел скелет. Огненный монарх Рейд Это определённо был он. Между кусков его порванной и истлевшей одежды виднелось три книги. Они были покрыты толстым слоем пыли и грязи, лишь последняя книга была в идеальном состоянии. Почему здесь три книги? А он был уверен, что техника маны Рейда была книгой в двух томах. В его памяти не было ничего о существовании третьего тома. Рон медленно подошёл и осторожно взял книги. В глаза сразу бросились большие буквы, выгравированные на красном переплете. Техника маны Флемдор. Это была техника маны, которую использовал огненный монарх, и она определенно состояла из двух томов. Тогда это... Роан перевел взгляд на третью книгу. Искусство боя Рейда. А? Роан пораженно вздохнул. В этом месте также было руководство боя, оставленное монархом. Он задумался. Удалось ли солдатам Виконта Поттера найти и эту книгу в прошлой жизни, или она была уничтожена вместе со вторым томом? А он не мог знать ответа. Вплоть до дня смерти Рона не появлялось ни одного человека, освоившего искусство боя монарха. Получается, что эта книга тоже оказалась погребена под завалами. Рон глубоко вздохнул. В любом случае это окажет мне огромную помощь. Успокоив свои взволнованные чувства, Он переложил все три книги в свой мешок. Теперь всё действительно начинается. Раун закусил губу. С этого момента ему предстояло обучиться вещам, которых он не знал в своей прошлой жизни использование маны. Он глубоко вздохнул. Но теперь я должен покинуть гору, прежде чем появятся солдаты виконта. Однако он не собирался уходить далеко. Он собирался обучиться технике маны в уединённом месте. «Нет, точнее говоря, я буду учиться чувствовать ману». Роун ударил себя в грудь. «Если Рейд был монархом огня, уголки его губ приподнялись. Я буду королем огненного копья». Его глаза сверкали. «Огненный монарх». Роун сжал зубы. «Я стану огненным монархом». Тут он вспомнил про скелет Рейда, который по-прежнему лежал на полу пещеры. «Огненный монарх». Когда повторные толчки завершатся, солдаты веконта Поттера тоже заявятся в эту пещеру. Тогда со скелетом случится очень плохое. Солдаты поломают его на кусочки, сказав, что заберут с собой. Я не позволю этому случиться. Рон достал кусок ткани, которым он защищал палатку от солнца, и осторожно сложил в него скелет. После этого он начал рассматривать пол на случай, если вдруг оставил мелкие части. А? Водорог что-то привлекло его внимание. Серебряный предмет в форме полукруга, размером не больше ногтя, лежал прямо под правой рукой Рейда. Немного подумав, Рон протянул к нему руку. Так. Предмет, казавшийся твёрдым, оказался очень мягким и упругим. "А?" непроизвольно вскрикнул Рон, потому что кончики его пальцев ощутили невероятный холод. В то же время предмет в форме полукруга, который до этого спокойно лежал на земле, мгновенно исчез, словно его смыло водой. А? Роун повсюду осматривался, но не мог его найти. Неужели эту штуку поглотил мой палец? Нахмурившись, он посмотрел на кончики собственных пальцев. К счастью, с его телом не происходило ничего плохого. Странно. Он причмокнул губами и ещё раз обыскав пещеру, покачал головой. Ну что ж, его нигде нет. Он попытался отделаться от странного чувства и затем осторожно поднял аккуратно сложенную ткань со скелетом. А затем его ноги задрожали. А? Нахмурившись, он посмотрел вглубь пещеры. Повторный толчок, происходило что-то совсем неожиданное. Развён не должен был начаться завтра. Да это всё происходило в точности с его воспоминаниями. И поэтому он уже давно потерял бдительность. Он посмотрел в сторону выхода из пещеры. Дорожь земли и звуки стали сильнее. Тудук, тудук, тук. Камне заваливали вход в пещеру. Нет, если вход завалят, выйти из пещеры будет сложно. Рон поспешно бросился в сторону выхода. Однако раздался оглушительный треск, и в тот же момент вход в пещеру обвалился. Роу остановился перед наглухо заваленным камнями входом. Воспоминания о его прошлой жизни всё оказалось верно, кроме одной детали время, когда произойдёт повторный толчок. Всё привело к тому, что он оказался заперт внутри пещеры. Губы Роу наскривились. Проклятие. Ругательство вырвалось само собой. В пещере царила непроглядная тьма. Но благодаря слизе Калеона это не было проблемой. Рон пинал и толкал камни изо всех сил, но они даже не шевелились. Мои воспоминания о повторном толчке оказались неверными. Он уселся перед завалом и, подняв с земли небольшой камешек, покачал головой. Нет, я уверен, что повторный толчок должен произойти завтра. Тогда оставалось только одно: произошёл ещё один оползень или обвал, о котором он не знал. Если моё предположение верно, повторный толчок случится завтра, тогда завал исчезнет, и вход в пещеру снова будет открыт. Но в это время гора уже будет кишеть солдатами виконта Поттера. Вряд ли они отпустят человека, который вот так внезапно вылезет из пещеры. Если ему не повезёт, он лишится не только книг, но и своей головы, чтобы избежать лишних слухов проклятия. Раун швырнул в сторону камешек, который держал в руке. Он не мог расчистить завал своими силами. Я должен найти способ выбраться отсюда. Это был единственный способ выжить. Раун поднялся и направился в дальнюю часть пещеры, которая находилась в противоположной стороне от входа. Однако эта часть пещеры, постепенно сужаясь, упиралась в стену. Не пройти. Раун вернулся к входу в пещеру. Он увидел ветхую ткань, в которую был завернут скелет Рейда. «Все это случилось по вашей вине, сэр. Почему изо всех мест на земле вы, прекратив ворчать, Рон нахмурился и склонил голову на бок? Интересно, какая причина заставила огненного монарха проделать путь до этого места?» 50 лет назад Рейд был герцогом королевства Эстия и главой одного из сильных центров политического влияния под названием Пламя. Но что могло стать причиной, чтобы подобный человек повстречал свою смерть в южном регионе королевства Ринс, в тесной, никому неизвестной пещере на горе Майел? Рон начал медленно перебирать воспоминания в голове. Он пытался вспомнить, где мог находиться Рейд. И самый убедительный из слухов о нём. Он сражался с богиней воды Биатой. В этой битве они оба получили много ранений, она так и не закончилась чьей-то победой. Биата тоже была одной из сильнейших личностей, перевернувших весь континент. Она была первым человеком и сильнейшим из посланников, заключивших контракт с королём водных духов Элаймом. Рейт, использовавший силу огня, очень недолюбливал Биату, которая в свою очередь использовала силу воды. Вода и огонь этой битвой они хотели выяснить, что окажется сильнее. Но Биата после этого отдалилась от сражений и войн. Она бесчисленное множество раз продолжала отклонять вызовы на дуэль, а затем и вовсе пропала. Если слухи оказались правдой, Рон медленно обвёл взглядом стены пещеры. Эта пещера может быть как-то связана с мисс Бядой. Но в этой маленькой пещере не было ничего, что можно было бы назвать следом или зацепкой. Может, Рон подошёл к своему мешку и достал из него три книги, оставленные рейдом. Может, перед смертью он оставил что-то? Он осторожно раскрыл первый том Маны Флемдера и начал тщательно проверять его на наличие чего-то, связанного со смертью Рейда. Звук перелистываемых страниц наполнил пещеру, и когда он дошёл до последней, глаза Рона округлились. "А?" раздался его возглас. То, что искал Рон, оказалось на последней странице. Его глаза быстро бегали из стороны в сторону. "Моё имя Рейд Флемдер?" Перед смертью я напишу здесь несколько строк. Он начал заявление, что жить ему осталось недолго. Я приехал сюда после того, как выяснил, что богиня воды Беата Эллонс обитает в недрах горы Маэл. Я требовал с ней дуэли, но она лишь предложила мне чашку чая и уклончиво отказалась. В конце концов, я поймал ее, когда она пыталась умыть руки первой и сбежать, и заставил ее сразиться со мной. Мы сражались 4 дня и 4 ночи внутри её обиталища. Мы были очень злы друг на друга. Я верил, что был сильнейшим из людей. Однако во время битвы я ни разу не сумел превзойти её. Ослеплённый чувством соперничества, я прибегнул к своему последнему оружию, которое мне не следовало использовать. В этот миг дуэль, целью которой было выяснить, кто сильнее, превратилась в смертельную схватку. Сердце Рона забилось быстрее. Так слухи были правдой. Причиной, по которой огненный монарх Рейд и богиня воды Биата исчезли в одно и то же время, примерно 50 лет назад, была их дуэль. Нет, смертельная схватка. Рон торопливо прочёл остальные записи. В конце концов, ни она, ни я не получили ничего, кроме увечий. Мы поняли, что не сможем выжить после таких серьёзных ранений. И раз мне всё равно суждено умереть, я хотел сделать это под горячими лучами солнца. Я выбрался из недр горы и попал в пещеру, но для того, чтобы выбраться наружу, у меня уже не хватало сил. Пока я писал свои последние слова, глядя на солнечный свет, пробивающийся через выход из пещеры, меня навестил король водных духов Эллаим. Возможно, он хотел отомстить мне за смерть Биаты. Однако Биата простила меня. Вместе с королём водных духов Элаймом она направилась к озеру Повскин. Я не знаю точной причины, но в момент своей смерти я жаждал оказаться в жарком месте, так же как она хотела быть ближе к воде. Почерк становился неразборчивым и дрожащим. Я оставляю технику маны Флендера и навыки боя рейдера тому, чья судьба связана с моей. Я даже не думаю о том, чтобы вернуть книги в королевство Эстиа или семью Флемдер. Если книги достанутся им, этого тоже всё равно не избежать, потому что силу огня могут обрести только сильные. Письмо наконец подходило к концу. Также этот избранный судьбой человек сможет добраться до Биаты. Это сможет сделать только он. Взгляд Рона пробежал по словам последнего предложения. умирая я осознал что огонь и вода не являются несовместимыми они могут существовать совместно друг с другом слова значение которых он не понял тем не менее самым важным было не последнее предложение это место вход в обиталеще биаты его взгляд устремился вглубь пещеры значит это тесное место вход рон прикусил губу Он сказал, что только человек, связанный с судьбой, сможет зайти. Но он никак не был связан с Беатой. Но даже так он не мог просто стоять на месте и тратить время впустую. Роан убрал книгу и поднял свой мешок. Он осторожно поднял ткань со скелетом. Его шаги гулко раздавались по всей пещере. Роан снова подошел к стене. «Здесь должно быть что-то вроде скрытого устройства». Он проверил стену сверху, снизу и по бокам. Однако, проверив абсолютно всё, он так и не заметил никаких следов. Тогда Рон вытянул руку и положил её на верхний правый угол. Кончики его пальцев скользили вдоль стены. Он не торопился. Он осторожно проверял стену, сконцентрировав всё своё внимание на кончиках пальцев. Затем пальцы Рона достигли центральной части. А? Удивлённо воскликнул он. Рон отдёрнул руку от стены и посмотрел на свой палец. Внезапно я почувствовал невероятный холод, знакомое ощущение. Ха, серебряный полукруглый предмет, который был на полу, когда он это подумал, что-то изменилось в каменной стене перед ним. Капля серебряной воды появилась в том месте, откуда он отдёрнул палец. А? Его глаза округлились. Она похожа на тот странный предмет. Рон неотрывно смотрел на стену. Вдруг капля воды, которая выступила на стене, приняла форму колеса. В тот же момент послышался скрежет камней и песка. Каменная стена, в которой до этого не было ни единого зазора, начала медленно раскрываться в стороны. С тяжёлым звуком перед Роном открылся проход. Не став медлить, Рон зашёл внутрь. Каменная стена заняла своё изначальное место, полностью заблокировав выход. Серебряное колесо повернулось ещё раз и скрылось в камне. Абсолютная темнота и тишина. Ничто больше не могло проникнуть в пещеру. Рон был растерян. Он не мог поверить в то, что видел собственными глазами. Маленький проход пещеры выходил в огромное свободное пространство. Гора Маэль абсолютно пустая внутри. Однако после того, как он увидел, что во многих местах были выроты шахты, эту картину стало ещё сложнее понять. Кажется, будто прорыв в гору совсем немного вглубь наткнёшься на всю эту область. Склонив голову, Рон начал спускаться вниз по ступенькам. Это место несомненно принадлежит Мисбяте, наверное, так подумает любой, кто увидит эту пещеру. Почему он сразу подумал о Биате? Даже если бы у него не было информации из записи рейда, по всему этому огромному месту, с запада на восток и с севера на юг, текло множество потоков воды. В том месте, где эти потоки встречались, образовался довольно большой водоем. Удивляло то, что со стороны одной из стен вниз падал огромный водопад. «Так много воды, но я не могу расслышать ни единого всплеска». У него возникло чувство, будто его зрение и слух его подводят. Обходя вокруг множество маленьких и больших луж, Рон прошёл дальше и оказался перед огромным столом, заваленным книгами. Здесь книги валялись буквально повсюду. Значит, это и есть то место, где мисс Биата сражалась против сэра Рейда. Учитывая, что здесь сражались два самых могущественных человека на всём континенте, это место выглядело довольно опрятно. Они не сражались как обычные солдаты. Здесь тоже должны таиться свои секреты. Рон начал тщательно проверять беспорядочно разбросанные повсюду книги. Сэр Рейд оставил записку перед смертью. Мисс Биата тоже должна была сделать что-то вроде этого. В жизни они были важными историческими фигурами. Он подумал, что люди такого типа просто не могут покинуть этот мир бесследно, особенно если это была прекрасная и женственная Биата, настолько прекрасная, что её назвали богиней. Его рука, скользнувшая вдоль стола, остановилась. Пальцы наткнулись на одну из раскрытых книг, оставляя её тебе. Много других книг лежали на ней, поэтому он увидел только последние слова. Роун вытянул ее из стопки, и остальные книги посыпались вниз. Точно. Проверив содержание книги, Роун слабо улыбнулся. Похоже, он нашел то, что хотел. «Беата Элон оставляет тебе свои последние слова. Дальше были написаны те же слова, что оставил после себя Рейд. Единственным отличием было то, что они написаны рукой биаты. Однако в конце глазам читающего представала совершенно иная история. Я выбрала эту огромную пустую пещеру своим домом, потому что это место когда-то было логовом голубого дракона Берра. Всё это место наполнено энергией воды. Оно станет для меня хорошим убежищем. Но несмотря на всё это, озеро Поскин нравится мне больше. Там ждут меня мои дети. Вот почему я хочу провести свои последние дни там, тому, с кем судьба связала меня. Если ты вошёл сюда и читаешь эти строки, значит, ты уже осознал сущность воды или же смог поглотить её. А? Сущность воды? Рон нахмурился. Он вспомнил серебряную каплю, которую поглотили его пальцы. Это сущность воды, но почему тогда она была на земле? Он не знал. Роан продолжил читать письмо. Я доверяю тебе логово Сера Берра, используй его, как тебе захочется. Даже так, оно не представляет собой ничего, кроме кучки бесполезных книг и нескольких других вещей. Возможно, ты действительно захочешь покорить силу воды. Тогда приходи на озеро Поскин и найди меня. Последнюю часть я оставлю там. Тот, кто найдёт эту часть, будет способен овладеть силой воды и моих детей. Эти слова было трудно понять. В отличие от Рейда, чьи слова были более откровенными и краткими, слова Биаты были более мягкими и таили в себе больше намёков. Тем не менее, Последнее слово было довольно прозрачным. Прощай. Рон вздохнул и закрыл книгу. Он сел на стул и погрузился в раздумья. Теперь я понимаю, почему это место настолько огромное и странное. Прошло уже 200 лет со времён исчезновения драконов, но истории о них хранятся людьми в точности и передаются из поколения в поколение. Логово дракона было именно таким. место, куда люди не могли добраться, как бы они этого не желали или не старались. Рон глубоко вздохнул. Герцог Войза, который забрал технику маны Флемдера у виконта Поттера, он не мог не увидеть слов, которые оставил сэр Рейд. Он начал медленно вспоминать. Ха, с губ сорвался тихий возглас. Так вот, что случилось. Мне всегда было интересно, почему герцог Войза так стремился освоить озеро Поскин. Он почувствовал, что кусочки мозаики в его голове, наконец, сложились вместе. Герцог Войза сделал все возможное, чтобы войти сюда, и после того, как ему этого не удалось, он обратил все свое внимание на озеро. Он тоже думал, что Беата оставила что-то перед смертью, как и Рейд. Он действовал слишком открыто, и вокруг этих событий начали слетаться мухи. Вот почему он внезапно начал исследовать озеро, но даже так он не смог достичь желаемого результата. Скорее из-за действий герцога Войзы три остальных королевства тоже начали осваивать озеро. Они ощутили конкуренцию, и во время этих событий появился Бек, король-пират. И тут он понял, Рон резко вскочил. Стул упал и покатился по полу, но его это не волновало. Он громко кричал, словно одержимый: "Бег, этот ублюдок нашёл часть, оставленную мисс Биатой". Конечно, всё было лишь догадкой, но с его догадкой всё вставало на места, подходящее причина тому, что четыре королевства, включая королевство Ринс, кинулись исследовать озеро и тому, что Бек, который раньше был моряком, смог стать королём пиратов. Два факта, которые не были связаны друг с другом, теперь соединялись вместе, словно два элемента мозаики. Тогда дети, которых упоминала мисс Биата, на лице Роно появилась слабая улыбка. Это русалки. В общем, они были очень похожи на людей, но у них были перепонки между пальцев ног. Их кожа была настолько гладкой, что казалась прозрачной, а их глаза были очень загадочными. За ушами у них находились жабры, поэтому русалки могли жить под водой. Они оставались в самых глубоких частях озера Псков. Сейчас это никому не известно, но через 10 лет они появятся вместе с Беком. В его прошлой жизни Бек и глава русалок были союзниками. Поэтому Рон и остальные обычные люди думали, что Бек получил помощь русалок благодаря этой его связи. Но если он получил часть, оставленную мисс Биатой, и если дети, о которых говорила Биата, были русалками, Бек мог обращаться с ними как с обычными морскими созданиями благодаря артефакту Биаты. Ха, Рон тяжело вздохнул. Но в этой жизни я всё изменил. Во-первых, Рон забрал технику Манн и Флемдера из кирет-рейда. Солдатам виконта Поттера ничего не достанется. Альянс Аймос не начнёт создавать флот, и поэтому Бек не станет моряком. Это хорошо или плохо, пока что он не мог этого знать. Было известно только то, что теперь вся информация и все части мозаики находились в руках у Рона. Это монополия Уголки его губ приподнялись. Техника маны Флендера, навыки боя Рейда и, наконец, логово голубого дракона Берра и информация о последнем артефакте Беаты. Все это теперь принадлежало только ему. В любом случае, Роун посмотрел на кончики своих пальцев. Серебряная капля. Это действительно сущность воды? Он начал просматривать остальные книги Беаты, Но в итоге пришлось отказаться от этой затеи. Содержание сильно менялось от книги к книге, поэтому найти нужную ему информацию в этом бесконечном потоке литературы было практически невозможно. Я смогу это сделать, если буду действовать медленно. В любом случае, ему предстояло пробыть здесь ещё достаточно долгое время, по крайней мере, 1 месяц. К этому времени рыцари и солдаты Виконта Поттера, которые будут обыскивать гору, успеют вернуться обратно. Рон посмотрел на свой мешок. Тогда надо приступить к изучению техники маны Флемдера. Он не мог тратить впустую ни единого дня. Он собирался тренировать технику использования маны в этом месте. Но к несчастью, Рон упустил из виду одну деталь. Эта логово принадлежало глубокому дракону, и оно было наполнено энергией воды. Рон серьёзно задумался. Может, я гений, причина толкнувшая его на эту мысль? Я научился ощущать манну всего за один день. Он сел в позе, указанной в книге, и затем сконцентрировался и вздохнул. Бессмысленное повторение вдохов и выдохов. Однако его концентрация не нарушилась. Даже Пирс, которого называли гением, почувствовал ману за 2 дня, а он отбросил нелёгкие мысли. Ровно 1 день с очередным вдохом к нему пришло новое лёгкое чувство мана. Ощутив новое удивительное чувство, его концентрация разрушилась, а тонкая нить маны, которую он ощутил, тут же оборвалась. Но он был уверен, что это была мана, которую раньше он видел только в книгах или снах. Рон снова принял правильную позу. Вздохнув ещё несколько раз, он снова почувствовал что-то лёгкое, но не более этого. Я определённо могу ощущать ману, поток энергии, проходивший через его кожу, энергия, которая входила в его тело через нос или рот. Он ясно чувствовал энергию, называемую маной. Но почему она не скапливается в моём теле? Эта проклятая мана задерживается в нём лишь для осмотра достопримечательностей, а затем снова вытекает в окружающий мир. Канал маны размером не больше ногтя находился чуть ниже желудка, и всё ещё был пуст. Надо сконцентрироваться, сконцентрироваться. Рон исправил свою позу и продолжил притягивать ману к своему телу. Потоки маны вращались вокруг его груди и живота, но эта трёклятая субстанция снова возвращалась в окружающий мир с каждым его выдохом. Так повторилось 8 раз подряд. Что-то идёт не так. Рон глубоко вздохнул и покачал головой, на его лице было изнеможение. Он не устал физически, но его разум был истощён. Я неправильно понимаю технику. Он раскрыл первый том книги. Но сколько раз он не перечитывал, он не мог найти ничего неверного. Нет, скорее дело было в самой мане. Я просто должен накопить ману внутри своего тела. Накапливая только сущность огня в своём исходном виде, субстанция, называемая маной, была энергией, которая объединяла в себе свойства всех стихий. Более того, они были абсолютно свободны и легко рассеивались. Поэтому обычный процесс заключался в поглощении маны и накапливании её внутри своего тела. Но в технике флендера в процессе накопления сущность огня отделялась от маны внутри тела, и после этого остальная энергия снова покидала тело. В канале маны накапливалась только сущность огня. Обычно техники маны различаются в каждом случае. но большинство не относится к чему-то конкретному однако техника маны флемдера показывает очень сильную связь с огнём рейд применял технику маны которая использует только одну сущность благодаря этому он стал одним из сильнейших людей но почему я не могу разделить ману я чувствую словно здесь не было сущности огня с самого начала Перестав качать головой, Рон широко раскрыл глаза. Его взгляд был направлен на одну из стен. "Ха", тихо вздохнул он. Он увидел водопад, падающий без остановки. "Идиот", Рон стукнул себя по лбу и покачал головой. "Ну, конечно, в своей предсмертной записке мисс Биата всё написала. Это место было логовом голубого дракона Бэра. Оно наполнено сущностью воды". И он пытался накопить сущность огня в подобном месте, но в этом месте очень мало сущности огня. Когда он подумал об этом, появилась другая вещь, встревожившая его. Рон расправил руки. Если серебряная капля, которую поглотил мой палец, действительно сущность воды, могут ли возникнуть проблемы с изучением техники Флемдера? Однако его тело не ощущало никаких изменений или странных чувств. Он глубоко вздохнул. Я застрял уже с самого начала. Даже так он ещё не сдался. Неважно, как много сущности воды в этом месте, здесь не может совсем не быть сущности огня. После долгих тренировок он по крайней мере сможет отделять крупицы сущности. Рон открыл книги и разложил их по разные стороны от себя. Ха, теперь я вижу. Неожиданно ему в голову пришла мысль. Разве мистер Рейд не сражался в этом месте с мисс Биатой на равных? Эта пещера была наполнена сущностью воды. Она была худшим местом для Рейда, который использовал сущность огня. Но даже несмотря на это, результатом их битвы оказалась ничья. Рон глубоко вздохнул. Мистер Рейд был определённо намного сильнее, чем мисс Биата. Его интерес и стремление к технике маны флемдер теперь возросли ещё больше. Он исправил позу и закрыл глаза. Концентрация. В любом случае, в течение следующего месяца ему больше нечего делать. Рон медленно вдохнул, увлекая ману внутрь своего тела. За этим следовал процесс разделения и накапливания, но этот процесс, конечно, снова завершился неудачей. Однако он не сдался. И даже не дрогнул. Рон продолжал сидеть, сконцентрировавшись на технике. В огромной пещере стояла мёртвая тишина. Рон сидел вместе, где потоки воды плескались без единого звука. Он твёрдо сидел на земле, спокойное лицо. Его грудь и живот медленно поднимались и опускались. Чувство, словно время остановилось. Затем Рон медленно выдохнул и открыл глаза. На его лице Появилась едва заметная улыбка. Наконец получилось. Его голос дрожал. Я наконец отделил сущность огня и смог накопить её в канале маны. Прошло 20 дней с тех пор, как он научился чувствовать ману. Хотя это была всего крупица, он был удовлетворен. Нет, он даже дрожал. Я, я тоже могу использовать ману. Ему хотелось подняться на ноги и закричать: Однако Рон утихомирил свои эмоции. Я не хочу упустить это чувство. Он осознал, что было возможно накапливать сущность огня вместе наполненном сущностью воды. Рон не хотел отпускать это чувство. Он смог разделить ману и накопить огненную сущность. Он снова закрыл глаза. Через 10 дней пройдёт уже месяц. Скоро настанет время выбираться отсюда. Рон набрал в грудь воздуха. Если я выберусь на поверхность, то в первую очередь разожгу огонь. Он будет наполнен огненной сущностью. Мана проникала в его тело с каждым вдохом. Он медленно впускал ману в своё тело. Так и продолжалось течь время. Рон поднялся и посмотрел на кольцо Брента. Хотя мана ещё размером не больше монеты, Несмотря на это, теперь он думал, что сможет использовать одну из дремлющих способностей кольца. На его лице проступила надежда, которую он не мог скрыть. Сжав кулаки, Рон шагнул вперёд, а он впустил всю свою ману в кольцо. Его нить маны была всё ещё тонкой, поэтому весь этот процесс был сложным и занял довольно долгое время. А затем кольцо засветилось. Из него появился шар света размером в два кулака. Нет, скорее это было похоже на круглый камень, состоящий из света. Так значит это магия света. Всё ещё слишком мало, и прервав его размышления, шар исчез, не оставив и следа. В тот же момент те капли маны, которые он смог накопить в своём канале маны, тоже бесследно испарились. Он потратил всю свою ману, просто вызвав шар света. Всё же я ещё не могу сказать, что знаю, как пользоваться маной. Рон горько улыбнулся и снова раскрыл технику маны Флемдера. Мана, которую он потратил, не должна была исчезнуть, оказавшись снова во внешнем мире. Мана медленно начинала собираться в своём изначальном месте. Раон воспользовался этим, чтобы на этот раз собрать её быстрее. Ему надо было проверить ещё одну вещь. Через некоторое время Раон глубоко вздохнул и поднялся на ноги. Он снова наполнил небольшую монетку маны в своём теле. Он снял с пояса металлический стержень копьё Травеаса. Чтобы принять свою изначальную форму, ему требовалась мана. Будет сложно увидеть его настоящую форму. Раон взял стержень в правую руку и направил в него ману. Больше он не пытался проворачивать его руками. Раздался звук поворачиваемого механизма. В тот же момент прозвучал чистый звук металла, из стержня выступило острое лезвие. Стержень стал острым за исключением небольшой своей части. До этого момента Раон уже видел подобное несколько раз. Рон продолжал вливать в копьё остальную ману. Раздался приятный звук. В то же время металлический стержень вытянулся, а лезвие стало немного длиннее. Изначально стержень был меньше руки взрослого человека, но теперь он больше походил на длинный меч. Поэтому та часть, которая выглядела как клинок меча, была похожа и на клинок копья. Ха. Тихий вздох сорвался с губ Рона. Он полностью исчерпал свою ману, и в тот же момент копье вернулось к своей изначальной длине. Ха, Рон с сожалением вздохнул. Увидеть настоящий облик копья будет действительно сложно. Копье Травеса, учитывая то, сколько он вложил в него маны, со временем он сможет контролировать длину лезвия и древко этого копья, а также его толщину. Более того, Оно было сделано из демониума, магического металла драконов, и поэтому не требовало так много маны. Подожди ещё немного. Скоро ты почувствуешь запах поля боя. Рон причмокнул губами и снова повернул руки. Лезвие скрылось внутри стержня, и он снова стал обычной металлической палкой. Рон вновь повесил капюшон на пояс и направился к столу. Может, уже пора выходить? С тех пор, как он вошёл в эту пещеру, прошёл целый месяц. Рыцари и солдаты наверняка уже вернулись обратно. Рон положил книги и скелет обратно в мешок и, выбрав несколько самоцветов, лежащих на столе, тоже забрал их. Это логово дракона. Как и предупреждала Биата, драгоценностей и золота в этой пещере было немного, по крайней мере, два мешка. Но, конечно, даже к такому количеству драгоценностей обычные люди не могли прикоснуться за всю свою жизнь. Но Рону, которому теперь требовалось очень много денег для всех своих планов, этого было недостаточно. Несмотря на это, он не чувствовал сожаления. В любом случае, я смогу получить достаточно денег, открыв шахты кристаллов маны и драгоценных камней. Скорее благодаря этому количеству он сможет сделать вложения в каждую из этих областей немного быстрее. Рон сложил остальные драгоценности в кучу и поднял свой мешок. В любом случае, в этой жизни никто не знал об этом месте. Более того, даже если знали, они не смогут войти сюда по собственной воле. Это самое безопасное место. Он осмотрелся вокруг и затем направился к выходу. Немного жаль, что мне не удалось узнать о серебряной капле. Во время тренировок он тщательно обыскал все книги в пещере, но не смог найти ничего связанного с этим. Что ж, пока это не проблема. Несмотря на своё беспокойство, он смог обучиться технике флемдера, пока он решил не обращать на это внимания. Рон поднялся ко входу и глубоко вздохнул. Спасибо тебе за этот месяц. Надеюсь, ты дождёшься моего возвращения, места, которое сохранило ему жизнь, места, в котором он родился заново. Он почувствовал, что привязался к этому месту. Рон ещё раз осмотрел стены пещеры и затем протянул руку к двери. Как и в первый раз, как только его пальцы коснулись центра, он почувствовал холод. В тот же момент серебряная капля появилась на каменной стене. Приняв форму колеса, она начала поворачиваться. Гром, гром, гром, гром. Стена раздвинулась в стороны с громким каменным скрежетом. Как и в первый раз, Рон прошёл через открывшийся проход без колебаний. Каменная стена закрылась за его спиной, словно ожидая этого. На место, которое покинул Рон, снова опустилась тяжёлая тишина. Затем странный звук, нарушив тишину, зазвенел по всей пещере. Это были звуки водопада. В тот же момент водопад, который падал со стены, разошёлся в стороны, и из него вышла прекрасная женщина. Голубые волосы, гладкая, тонкая кожа, притягивающая взгляд. Она была одета в белое платье. На ногах у неё не было обуви, но в обуви не было смысла. Она парила над землёй словно облако. Женщина взглянула на выход из пещеры, которую минуту назад покинул Рон. На лице её было странное выражение. В нём виднелся интерес, но в то же время грусть и сожаление. Этот юноша поглотил мою солизу, но смог обучиться технике маны Флемдера. Приятный и мягкий голос Вокруг женщины, подобно потокам воды, собирались огни глубокого света. Поколебавшись ещё минуту, она вернулась обратно к водопаду. Хорошо это или плохо? Ох, беда. Я всё ещё не могу понять значение твоих слов. Её последние слова растворились в тишине безлюдной пещеры. Глава 11. На север. К счастью, на горе всё оказалось спокойно. Повторные толчки случались ещё несколько раз после землетрясения. После этого солдаты вернулись обратно. Активно пользуясь слезой Калеана, Роун спустился с горы, стараясь никому не попадаться на глаза. Он не стал возвращаться на север к полку Розы, а направился дальше на юг. Его целью была равнина, расположенная на границе королевства, самое жаркое место в королевстве. Роон хотел похоронить скелет Рейда в самом жарком из всех возможных мест. На самом деле, я хотел отнести его на гору Этна. В течение всех времён года вулкан Этна был переполнен лавой. Однако эта гора находилась на юго-западной границе королевства Диес. У Роона не было разрешения, он не мог пересекать границу другого королевства. С Рейд это самое жаркое место в королевстве. Он думал, что большая температура имеет много общего с сущностью огня, которая в свою очередь напоминает сущность солнца. Рон нашёл безлюдное место и выкопав в земле углубление, положил в него скелет. Засыпав яму землёй, Рон укрыл её сверху травой и ветками. Это всё, что я могу для вас сделать. С помощью кремня он развёл огонь. Сухая трава и ветки моментально вспыхнули. Если моё понимание техники маны Флемдера достаточно глубоко, я смогу создать огонь просто щёлкнув пальцами. Усевшись на землю, Рон начал разглядывать костёр. Он попытался управлять техникой маны вместе с отличным от пещеры глубокого дракона. Начав дышать, он почувствовал, как мана хлынула в его тело. По количеству маны это место несомненно уступало пещере, в которой скрывалась Биата. Но, ха, невероятный жар разлился по всей его коже. В горечо мана вихрями вращалась в его теле, огромное количество сущности огня. На этот раз он отделил такое количество сущности, о котором раньше и подумать не мог. Сущность огня текла в нём подобно бурному потоку. Рон продолжал дышать, накапливая сущность огня в канале маны. канал маны, который был не больше монеты, начал раздуваться, увеличившись в размерах почти до половины кулака. Фу. Рон протяжно выдохнул и медленно открыл глаза. Костёр уже потерял силу и теперь лишь слабо тлел. Может, он угас так быстро из-за того, что я поглотил всю сущность огня? Ухмыльнувшись, Рон поднялся на ноги. Он хотел продолжить тренировать ману и поджечь всё это место. Однако применять технику маны на этой равнине было небезопасно. В любом случае это намного эффективнее, чем в логове глубокого дракона. Этого уже было достаточно, чтобы подарить ему счастье и удовлетворение. Арон подбросил травы и веток в затухающий огонь и снова его раздул. С техниками боя и использованием маны, что вы оставили после себя, я перепишу историю. Сказав свои последние слова благодарности, Рон отправился в путь. Яркие языки пламени плясали, словно тоже желая попрощаться с ним. Рон двинулся обратно на север. Но в этот раз он не воспользовался кораблём, отправившись в путешествие по суше. Его целью была столица Миллер. Я должен встретиться с мистером Крисом. Причина, по которой он решил повременить с возвращением в полк. Мои воспоминания насчёт сражений, войн, стратегий и всего связанного с армией и королевства достаточно ясны, но в отношении остальных вещей он не был настолько уверен в себе. Особенно это касалось торговли и коммерческих прав. В те годы, когда окончилась моя жизнь, всем владел магнат Сейл, поэтому у него не было достаточного воспоминаний о торговцах. Мне нужен безопасный источник информации на будущее. Для этого он перерыл в памяти всех молодых торговцев и дельцов, но сколько он не пытался вспомнить, на ум не приходило ни одного человека, в которого он мог бы вложить свои деньги. Если в моих воспоминаниях никого нет, тогда придётся самому их найти. Рон собирался спросить об этом Криса. Не найти другого такого места, как Миллерс с его огромными толпами людей. В нём несомненно должно быть много молодых торговцев, которые будут обескуражены и сломлены, столкнувшись с реальностью. Ему нужно выбрать тех, у кого есть талант, и строить своё будущее рядом с ними. Мистер Крис сможет справиться с этим. Рон закусил губу. Его шаги стали быстрее. Он шёл без остановок и поэтому достиг столицы быстрее, чем рассчитывал. даже в своей прошлой жизни он навещал столицу всего 10 раз. Это место было не сильно связано с его жизнью. Что ж, в этой жизни всё будет иначе. Чтобы занять место повыше, ему следовало сблизиться с делами столицы. К счастью, он мог пройти проверку на входе быстрее, чем все остальные, потому что он был адъютантом королевства. Скоро Рон вышел на улицу Лиза. Улица, на которую Крис сказал ему прийти, когда он решит его навестить. Подходите, фрукты из южных краёв, лечебные травы, собранные на горе Грейн, целебная вода из реки Мас, хорошая, качественная бумага, а также отличные чернила. Взгляните на пшеницу, сравните поедиан. Шумные голоса, сотни маленьких и больших ларьков, наполненных самыми разными товарами, выстроились вдоль краёв улицы. На Презельонно на улице Лиза жизнь обычного народа чувствуется намного лучше, чем в других, более богатых районах. В Миллере не было другого такого места, но, конечно, это было личным мнением Рона. Он начал расспрашивать прохожих о Крисе. Ха, он уже открыл туристическое агентство. Рон был по-настоящему счастлив. Я не смогу зайти к нему с пустыми руками. Он подошёл к ближайшей палатке с фруктами. Добро пожаловать. Какие фрукты я могу вам предложить? Последний урожай клубники вырос очень сладким. Роун попробовал клубнику, которую предложил ему торговец, и кивнул. Дайте мне одну корзину. О, спасибо. Торговец выложил клубнику на широкий лист и завернул его. Закончив свои дела, Роун направился дальше. Они говорили, это где-то здесь. Он остановился и посмотрел по сторонам. Ха. вырвался тихий возглас Я ожидал, что оно будет потрепанным, но это уже слишком. Здание, которое разглядывал Рон, казалось очень ветхим и бедным по сравнению с окружающими его домами. Он увидел небольшую вывеску перед собой: Туристическое агентство Криса. Здесь Рон оправил свою одежду и вошёл внутрь. Добро пожаловать, раздался знакомый громкий голос. Крис сидел в небольшом помещении и читал учебник. Он отложил книгу в сторону и поднялся. «Чем я могу помочь?» Он направился ко входу со словами приветствия, но застыл на месте, узнав Рона. Улыбнувшись, Рон легко поклонился. «Здравствуйте, мистер Крис. Давно не виделись?» «Сыр-адъютант Рон!» Крис удивленно переминался с ноги на ногу. Рон лучезарно улыбнулся и протянул ему корзину. «Крис» «Не желаешь попробовать клубники?» Бэнк! Осколки камней разлетелись во все стороны с громким шумом. «Сэр Виконт, я уже говорил, вам не удастся сломать эти каменные глыбы!» Молодые солдаты кричали с удивленными лицами. Мужчина средних лет, пытавшийся сломать камень, улыбнулся и плавно взмахнул копьем в своей руке. Тунг-ту-дунг-тунг! Большие камни, лежащие на земле, снова подпрыгнули в воздух. Он вложил больше силы в руки. Пат! Копье молниеносно мелькнуло в воздухе, оставляя за собой след. Пабак, пак-пабак. Камни превратились в пыль, даже не успев упасть на землю. Невероятные приёмы. Со стороны казалось, что смотришь на технику бога. Мужчина средних лет убрал своё копье и тяжело вздохнул. Хорошо, утренняя тренировка окончена. После этих слов солдаты начали недовольно переговариваться. Я покойник Стюрц сказал, что ему не удастся разрушить глыбу. Пропустив эти слова мимо ушей, мужчина пошёл дальше. Его испачканные землёй ботинки направлялись в сторону кабинета. Определённо утренняя тренировка освежает лучше всего. Мужчина вытер пот рукавом и довольно улыбнулся. Оби его руки, одежды и обувь были покрыты грязью, однако это его не волновало. Он закинул ноги на стол, заваленный бумагами. А затем дверь приоткрылась и показался мужчина средних лет в чистой одежде. Глубоко вздохнув, он остановился перед мужчиной, измазанным в грязи. Фух, виконт Бейкер, вы опять крошили булыжники? После этих слов послышался весёлый голос. "Кевин, я же говорил тебе, называть меня по имени, когда мы одни, никакого виконта Бейкера. Зови меня просто виконт Рейл". С шутливым выражением он сделал неопределённый жест рукой. Мужчина средних лет, с ног до головы покрытый грязью, был знаменитым гением, копыеносцем по имени Рейл Бейкер. Перед ним стоял Стёрт Кевин, помощник, служивший ему уже больше 30 лет. Мы знатные люди, у которых нет даже земли, но нам приходится вести себя подобающе. Более того, вы знаете, как много дел у знати. Даже сейчас много людей хотят увидеть вас. И прегла Рейл поднял в воздух правую руку, прервав его на полуслове. Стоп. Я понимаю, поэтому хватит натаций. Просто скажи, сколько у нас дел? После этих слов Кевин подошёл ещё на один шаг и собрал все бумаги и письма, разбросанные по столу. Если не обращать внимания на менее важное, остаётся всё это. На гора бумаг возвышалось высоко над столом. В этот миг Рейл нахмурился со странным выражением на лице. А? Почему так много? Они накапливались, пока вы не обращая внимания на свою работу, уделяли всё время тренировкам копья. Мрачный голос. Кевин был слегка расстроен. Рэйл хотел сказать ещё что-то, но передумал. Если я сейчас скажу что-то лишнее, мне придётся выслушивать его жалобы ещё 10 дней. Посмотрев на Кевина, он запустил руку в гору бумаг. Ха. Он неловко кашлянул, намекая, что Кевин может быть свободен, но тот даже не пошевелился. Смотрите их быстро, словно говорил его взгляд. Рейл причмокнул губами и затем уставился на кучу бумаг. «Хм-хм. Это просьба выступить с речью в Академии Миллера. Я делал это в прошлом году, поэтому откажу. Это приглашение на прием у герцога. Определенно отказать. Я уже встречался с ним в прошлом месяце, значит, откажу. В этом регионе я тоже появлялся в прошлом месяце». Шух, шух, шух, шух. Бумаги и письма деловито разлетались по сторонам. Рэйл мельком смотрел на заголовки и продолжал выкрикивать отказы. Тело Кевина начало дрожать. Он был готов взорваться в любой момент. Рэйл не мог не заметить этого. Но он злится, сильно злится. Рэйл собирался отбросить очередное письмо, но затем остановился. Он сделал вид, что тщательно разглядывает его. Ага. Это послал барон Арон западных земель. И если это Арон Тейт, а он сделал вид, что задумался, чтобы успокоить Кевина. Это его я повстречал в Миллере, когда отправился в кузницу. А он прекрасно умеет выбирать копья. В кузнице столицы работал один из трёх лучших кузнецов в королевстве. Рейл встретил Арона, когда собирался сделать один из своих обычных заказов. В отличие от знати, он тщательно проверял каждое оружие и затем купил копье, которое приметил и сам Рейл. Он не был похож на остальных посетителей и поэтому сразу мне понравился. После этого они познакомились и пообещали друг другу встретиться в следующий раз. Теперь я вижу, ему принадлежат большие заслуги при битве в Слен в зачистке монстров на равнине Пэдиан. Он также слышал новости о седьмом корпусе. Внезапно он почувствовал интерес. «Почему барон Арн Тейт решил отправить мне письмо?» «Ха-ха-ха!» – бормотал Рейл себе под нос, срывая печать. Но, прочитав содержимое письма, он разразился хохотом. «Ха-ха-ха! Я думал, он окажется достойным человеком, но это тот еще хвостун!» Он покачал головой. Кевин, который все это время стоял, наблюдая за ним, нахмурился. «И что там написано?» Ему тоже стало интересно. Рейл ухмыльнулся и перевел взгляд обратно на листок бумаги. «Я скажу тебе, что там написано. Он говорит, что в одном из его полков есть 18-летний адъютант пятого класса, который узнал о засаде армии гоблинов и лично уничтожил их лидера». Помимо этого, он предупредил всех о важном маневре монстров во время зачистки равнины Пэдиан и, более того, вступал в открытую схватку с Ограми. И это еще не все. Спланировал тактику наводнения на реке Прилли и уничтожил командующего вражеским войском Се... «Он убил Садека?» – перебил Кевин. «А?» – на лице Рейла возникло удивление. «Как ты узнал?» – Кевин покачал головой. "Но вот почему я советовал читать отчёты о битвах, которые я так настойчиво пытался вам вручить", сказал он с упрёком. Глаза Рейла округлились. "Получается, всё это правда?" "Да, если это письмо действительно послал Арантейт из седьмого корпуса", равнодушно ответил Кевин. "Тогда". В отличие от него, Рейл был удивлён намного больше. "Ничего себе. Значит, все эти вещи действительно правда?" "Ха." Уголки его губ приподнялись, затем послышался голос Кевина. «Посмотрев отчет о битве в Слен, вы бы также узнали, что человеком, отрезавшим голову вайолин, был тот же солдат пятого класса?» «Хо-о-о! Восемнадцатилетний новобранец смог заработать подобные заслуги?» «Определенно, человек с таким наметанным в выборе оружия глазом не мог ошибиться. Он оторвался от письма и уставился на Кевина». Он пристально смотрел на него острым взглядом. В любом случае, если я останусь здесь и буду дальше выслушивать его ворчание, а он снова поглядел на письмо. А содержание письма довольно интересное. Теперь он действительно заинтересовался седьмым корпусом, о котором последнее время ходило довольно много новостей. Я никогда не покидал восточной части королевства. На его лице появилась улыбка. Посмотрев на Кевина, он потряс письмом в воздухе. "Кевин, я на некоторое время отправляюсь на восток, осмотреть достопримечательности". Кевин покачал головой. Он указал на кучу писем, бумаг и приглашений, сложенных на столе. "Осталось ещё много дел, требующих вашего внимания". Решительный, твёрдый голос. Райл ярко улыбнулся и кивнул. Он поднялся и затем правой рукой смахнул все бумаги со стола. Бумаги и письма разлетелись по кабинету. Что ж, что вы, Кевин, удивлённо кинулся ловить бумаги. В ответ послышался весёлый голос Рэяла. А всем отказать. Роун и Крис ещё долго разговаривали на отвлечённые темы. Когда они расправились с клубникой, Рон спросил вполголоса: "Как поживает твоё агентство?" После этих слов Крис обвёл взглядом небольшое помещение, в котором они находились, и слабо улыбнулся. "Ну, всё идёт неплохо, учитывая, что я только начал. Он действительно устроился довольно быстро вместе с товарищами, с которыми он работал по сырнам. Теперь он помогал туристам, желающим посетить замок Миллер и его окрестности, подавая запросы для пропуска на его территорию. Однако Крис проглотил слова, которые подступили к горлу. "Как хорошо", рон искренне поздравил его. "Я не могу". Задумавшись на мгновение, Крис поднялся с места, не в силах больше сдерживаться. "Подождите немного". Он подошёл к столу и, порывшись в документах, вернулся с большой стопкой бумаг. "Можете взглянуть на это", сказал он, передавая бумаги Рону. Рон аккуратно взял их и спросил: "Что это?" Крис неуклюже рассмеялся и почесал затылок. Эта информация о замке Миллер и его окрестностях, которую я собрал, пока занимался агентством, всё это вышло у меня неумышленно. Ха, издав тихий возглас, Рон принялся разглядывать содержимое листов бумаги. Некоторое время был слышен лишь тихий шелест бумаги. В это время Крис испытывал в некоторой степени нелёгкие чувства. Я чувствую себя студентом академии, который получает оценку по предмету. Он ухмыльнулся и покачал головой. Через некоторое время Рон отложил бумаги и посмотрел на Крисса с непроницаемым лицом. Крисс сглотнул. Почему у вас такой вид? Неужели настолько ужасно? После его слов Рон ответил шёпотом. Будет неплохо, если ты не будешь публиковать это, как тебе вздумается. А? Так плохо? Крис был сильно расстроен. Рон продолжил говорить. «Здесь подробно расписана очень важная информация. Если ты допустишь ошибку, она может попасть в руки шпионам вражеского королевства». «А-а-а!» Крис облегченно выдохнул. Его лицо расслабилось, на губах появилась улыбка. «Меня признали!» На самом деле он серьезно рассуждал насчет своего будущего. туристическое агентство и информационная фракция. И хотя Крис только начал свою работу, он уже получил намного больше удовольствия, собирая информацию о замке Миллер и окружающих регионах. Впервые в своей жизни я чувствую такой огромный восторг. Каждый раз, когда до него доходили крупицы информации и сомнительные слухи, он прикладывал все силы, чтобы выбрать из них самое полезное и правдоподобное. Он делал так не потому, что его попросили. Он также не стремился, чтобы к нему относились по-особенному. Ему просто было очень весело. Если мне придётся выбирать между туристическим агентством и информационной фракцией, он уже знал ответ. Тут послышался голос Рона. Мистер Крис, это потрясающе. Высота замка Миллер, длина, точное положение ворот, конструкция позиции охраны и внутренняя планировка. Кроме того, расположение окружающих деревень и главных дорог, и самая важная информация по каждой деревне. Да, я собрал и проанализировал всю информацию, которую смог найти, ответил Крис таким тоном, словно это был абсолютный пустяк. Нет, он ответил так, потому что для него это действительно было просто. Раон продолжал. Более того, здесь есть также информация о самых важных людях этого региона. После сбора слухов я просто выбрал самые правдоподобные. Определённо, в его голосе звучала безопасность. Нет, скорее он лишь пытался сохранить безопасность в голосе. Раон слабо улыбнулся и тихо сказал: "Мистер Крис, я думаю, ваш талант даже более поразительный, чем я считал раньше". У Криса возникло чувство, словно на его грудь упал большой камень. Радость, которую он не смог бы описать словами, наполняла его изнутри. Рон молча смотрел на Криса. На самом деле он был удивлён намного больше, чем показывал. Он даже пытается предположить, что произойдёт с этого момента. Среди записей, которые он держал в руках, были предположения о том, что может произойти в будущем, и некоторые из них были действительно изявсны роуну, случаи, которые действительно станут реальностью. Крис смог точно угадать будущее, располагая лишь слухами и ограниченной информацией. Он действительно глава организации, которая будет держать всю информацию на континенте в своих руках. Снова взглянув на бумаги, он ощутил ещё более острое желание заполучить Криса. Однако он не хотел его принуждать. Он собирался подождать, пока он действительно захочет сам этим заняться. Затем Крис тихо спросил, склонившись над бумагами: "Если я возьмусь за работу, связанную с информацией, что я буду делать?" Он указал на бумаги. Раон почувствовал, что ситуация довольно странная. Настало время выбора. Он несколько раз вздохнул и спокойно сказал. «Да, тебе придется подобные вещи, только... только...» Крис неосознанно повторил слова Рона. Рон указал на стопку бумаг и продолжил. «Ты будешь обрабатывать более обширную информацию со всего мира». «А-а-а!» Крис почувствовал, как его сердце начинает стучать быстрее, разгоняя кровь в теле. Этот мир был намного шире и ярче Миллера. Я смогу ухватиться за подобное. Одна только мысль об этом заставляла его дышать быстрее. Крис медленно успокоился и с улыбкой посмотрел на Рона. Мистер Крис. Рон против воли скрыл подступившее нетерпение. Он просто ждал, какой ответ даст Крис. На мгновение воцарилась тишина. Крис ткнул пальцем в кучу бумаг. намного более обширная и разнообразная информация, чем это. Его голос был спокоен, но в конце он слегка дрогнул. Крис не знал, нервничал он или просто был взволнован. Он пристально посмотрел в глаза Рону и продолжил говорить: "Я хочу взяться за это". Рон не показал никакой реакции. Он просто смотрел в глаза Крису. Однако Крис не чувствовал себя подавленно. Горячий взгляд Рона. Этого было достаточно. Крис поднялся. Сэр Дьютант Рон, он склонил голову. Хорошо позаботьтесь обо мне с этого момента. Его голос был наполнен решимостью. Теперь, когда всё так выходило, Рон тоже не мог усидеть на месте. Он встал и поклонился. Ты тоже хорошо позаботьтесь обо мне, Крис. Исторический день. Рон и Крис пожали руки. Два человека, которые до этого шли разными путями, теперь выбрали одну дорогу. Рон ярко улыбнулся и тихо сказал: "Тогда, может, мне стоит дать тебе твоё первое задание?" "Уже?" спросил Крис с удивлённым выражением. Рон слабо улыбнулся. "Мир широк, но наше время в нём ограничено". После этих слов Крис кивнул. Рон продолжил говорить: "Я собираюсь вложить деньги в торговцев Миллера. В молодых торговцев, которые, может быть, пока немного неопытные, но имеют светлое будущее. Я говорю о таких людях, как ты. По этой причине он навестил Криса первым. Стоит ли мне выслушать его мнение? На лице ровно появилась странная улыбка. Он осторожно спросил: "Ты можешь мне посоветовать кого-нибудь?" После этих слов Крис на мгновение умолк. Это случилось не потому, что ему было нечего сказать, а Инстинкты умелого сборщика информации перехватили инициативу разговора. Вздохнув, Крис тихо ответил: "Несколько человек. У каждого из них есть талант и прекрасный характер, а значит и светлое будущее". "Сколько человек?" Крис поднял перед собой 5 пальцев. "Тио, Лидия, Эска, Лего, Форт. Всего 5 человек", сказал он уверенно. Ничего больше не спрашивая, Раунд достал мешок с драгоценными камнями. Возьми это. Крисс осторожно взял мешок. Что в нём? Инвестиции. У меня немного времени. Более того, я солдат королевства, мои действия очень ограничены, поэтому я хочу, чтобы ты вложил деньги в эту пятёрку вместо меня. На лице Крисса возникло удивление. Что если я начну инвестировать в них, как мне вздумается, и что-то пойдёт не так? Роун безмятежно ответил. «Невозможно всегда быть успешным в инвестировании. Неважно, если даже все пять человек потерпят неудачу. Это само по себе уже будет важным уроком». Крис медленно кивнул. «И... Роун достал еще один мешок с драгоценностями. Это я оставил для тебя. Тебе потребуется еще много денег, чтобы создать полноценное информационное агентство». «А-а-а!» Крис издал тихий возглас. Затем он снова кивнул. Я понимаю, я сделаю всё возможное, чтобы не разочаровать вас. Да, я верю в тебя. Рон поднял свой мешок и поднялся. Теперь мне пора в дорогу. Уже? Почему бы вам не остаться и не пообедать? В голосе Криса слышалась настойчивость. Однако Рон покачал головой. Меня впереди ждёт долгий путь. Он протянул правую руку. Не став возражать, Крис просто пожал её. Я найду вас Когда появятся результаты, я буду ждать, ромки внул с лёгкой улыбкой. Тогда я ухожу, махнув рукой на прощание, он направился к выходу из агентства. Крис глубоко вздохнул. Это начало новой жизни. Он почувствовал, что его сердце бьётся даже сильнее, чем в тот момент, когда он основал туристическое агентство. Для начала мне стоит атаковать этих торговцев. Закусив губу, Крис медленно направился к первой цели на своем новом пути. Семья Лэнцеп-Хилл была довольно странной по многим причинам. Ее глава был одним из пяти графов королевства Ринс, но при этом не имел поместья в его столице и даже не владел землей. Их территория находилась на бесплодных землях южной границы. Поэтому замок Ипон, замок Бенно и другие находились на территории графа Ланцепхил. Но настоящей причиной, выделяющей Ланцепхил среди других семей, был её глава, Ло Ланцепхил, один из пяти графов королевства. В этом году ему исполнилось 60 лет, и у него до сих пор не было детей. Конечно, на это были разные причины, но для графа отсутствие наследников в свои 60 лет Было исключительным случаем. Поэтому каждый день в замке начинался разговор примерно следующего содержания: Сэр граф, ещё не поздно, если вы женитесь сейчас, не говори ерунды. От этого смеха на душе у людей всегда становилось теплее. Мужчина средних лет, который искренне пытался в разумить графа, тяжело вздохнул. Снова он так смеётся. Он печально смотрел на старика. Тот отдал всю свою молодость королевству и уже совсем постарел. Жизнь так быстротечна. Хе-хе-хе, Альберт, со мной все в порядке. После этих слов мужчина средних лет Альберт поклонился. Да, я понимаю, сэр граф Лэнцепхилл. Добродушный мужчина был одним из пяти графов королевства Ринс и господином его восточного региона по имени Ло Лэнцепхилл. Ло поднял свою сумку и медленно начал шагать вперёд. Почему бы нам не войти в замок? Да, конечно. Альберт помахал левой рукой, и рыцари, разорвав строй, пробежали через ворота замка, на шаг впереди них. Ло и Альберт последовали за ними. Альберт взглянул на седые волосы Ло и закусил губу. У него был шанс стать графом центрального региона. Но он сказал, что лично хочет следить за королевствами Байрон и Эстель, и после этого ему под руководство назначили дальние регионы, которые и стали его территорией. Безграничная преданность королевству, несомненно, изменила его интересы. Он служил графу уже больше 30 лет. Он был вторым лейтенантом рыцарской охраны и даже получил титул виконта. Если бы только моё здоровье было чуть лучше, я мог бы прослужить ему дольше. Альберт сам принял решение отойти от службы. Затем Ло, который шёл перед ним, коротко вздохнул. Последний раз я наслаждаюсь этим видом в твоей компании. Мне жаль, сэр граф. Не стоит жалеть. Ты тоже не молод. С моей стороны держаться за твоё общество довольно эгоистичное желание. После этих слов Альберт опустил взгляд. «Граф Кали Оуэллс, которого выбрали моим преемником, более выдающийся рыцарь, чем я. Правда? Хе-хе-хе!» Ло рассмеялся. Однако возникло чувство, что эта новость ему не совсем понравилась. Пройдя через ворота, они вышли на главную дорогу. Из своих обязанностей Ло больше всего любил устраивать проверки в замке Пейворк. Для него это было возможностью посмотреть на жизнь его обитателей, ощутить их чувства и мысли. Жители замка тоже любили и уважали старого графа. Поэтому в день, когда Ло устраивал проверку, во дворе замка было больше всего шума и возни, словно начинался фестиваль. Однако в этот день всё было иначе. Во дворе царила мёртвая тишина. Ло осматривал жителей со странным выражением. Их лица Люди выглядели очень напуганными. Затем к ним подошел очень серьезный мужчина средних лет. Он поклонился Ло и Альберту. Мы закончили подготовку к проверке. В этот момент Ло догадался, почему жители замка были так напуганы. Похоже, их всех перепугали рыцари. Он почувствовал горечь. Хо-хо-хо, раздался смех графа. Но в этот раз его смех был наполнен недовольством. Он посмотрел на Альберта и сказал шепотом, «Альберт, не знаю почему, но, похоже, я уже начинаю по тебе скучать. Ха-ха-ха». После этих слов Альберт недобро уставился на мужчину средних лет перед ним. «Кали Оуэлс, ты просто идиот. Мужчина средних лет с серьезным лицом. Это был Кали Оуэлс, преемник Альберта и глава рыцарей графа». Он был также главой семьи Оуэлсов и отцом Олтера Оуэлса, уже успевшего познакомиться с Роуном. Калли, ты имеешь выдающиеся способности и талант, но чрезмерное усердие портит все твои амбиции. Альберт молча посмотрел на Ло. Он всё ещё смеялся. Однако Альберт знал, он сильно разозлился. Сейчас он хотел любым способом смягчить недовольство графа. Тут один из молодых рыцарей, пройдя сквозь толпу людей, приблизился к ним. А? Альберт нахмурился, склонив голову, а парень тем временем подошёл к нему и начал шептать. А? В тот же мгновение лицо Альберта прояснилось. Он посмотрел на Ло и очень тихо проговорил: "Сэр граф, после всего произошедшего, мне кажется, мы должны повременить с проверкой замка. Разве случилось что-то особенное?" переспросил он, склонив голову набок. Похоже, виконт Рейл Бейкер решил навестить замок Иппон. Я знал, что он был свободным человеком. Аарон был потрясён. Он почти забыл, что едет верхом. Прямо перед ним весело разговаривая, на лошади ехал мужчина средних лет. "Ах, приятно ездить по восточным равнинам!" великодушный смех, лицо полное озорства. Это был знаменитый гений, копьеносец Рейл Бейкер. Появиться уже на закате в сопровождении всего одного рыцаря, Аарон был поражен. Даже он не был настолько свободен и открыт, как Рейл. Ха — Ха-ха, Лиэм, твои навыки верховой езды никуда не годятся. Почему ты постоянно заваливаешься назад? — прокричал он рыцарю. Рыцарь Лиэм неловко рассмеялся и пришпорил лошадь. «Сэр Виконт, пожалуйста, позвольте хотя бы мне сохранить свое лицо». Он вспомнил доверительные слова Кевина перед тем, как они покинули свою территорию. «Рыцарь-охранник должен не только сопровождать, он должен защитить достоинство Виконта Бейкера». Лием задохнул. «Прежде всего, здесь нет ни капли достоинства, которое требовалось бы защищать». Он поравнялся с Рейлом. А, сер виконт. Я знаю, что вы сейчас в хорошем настроении, но всё равно хотя бы в этот момент Райл указал вперёд и выкрикнул: "Я вижу замок Бэно". Затем он прокричал Арону и следующим за ним солдатам: "Тот, кто приедет последним, платит за ужин". Нелепые слова. Однако Райл пригнулся ниже к спине лошади и пустил её в галоп. На лице Арона и штабных офицеров появилась растерянность. Вздохнув, Лиам пояснил: Он сказал это серьёзно. Затем он тоже подогнал лошадь и поскакал за виконтом. А? Что? Остальные солдаты неуклюже рассмеялись и переглянувшись, схватили поводья и поскакали вперёд. Они подогнали лошадей почти в один и тот же миг. Раздалось громкое конское ржание. Так началось неожиданное соревнование. О, больше ни кусочка не влезет. Рейл похлопал себя по животу и посмотрел на Арона. "Барон Арон, я отлично поужинал, да? Я рад, рад, что вам понравилось". Бросив взгляд на свой опустевший кошелёк, Арон покачал головой. Он действительно принял еду. Конечно, последним в гонке был Арон. Однако, когда за человека, имеющего столь высокий титул, платил кто-то более низкого звания, это немного выходило за рамки обычая. Похоже, для него не существует разницы в званиях». Аарон со слабой улыбкой посмотрел на Рейла, ехавшего впереди. Он никак не мог разобраться в чудаковатом характере Виконта, но Аарону он определенно нравился. «В любом случае, все это печально. Я хочу повидаться с адъютантом Роаном». Рейл причмокнул губами. Только прибыв в замок Иппон, он узнал, что Роан был в отставке. Он сказал, что в худшем случае вернётся через 3 месяца, значит, оставалось ещё 1 месяц. Послышался голос Арона. Он скоро вернётся. Почему бы вам не остаться и не подождать его возвращения? Ха. Немного подумав, Рейл покачал головой. Даже так я не могу оставить свои владения на целый месяц. Он горько улыбнулся. Это будет немного сложно. А он решил отказаться. На мгновение на лице Арона появилось сожаление. Не могу с этим ничего поделать. На самом деле, для виконта или другого знатного человека в течение целого месяца ждать встречи с дютантом пятого класса было настоящим абсурдом. Арон поклонился. Тогда я сообщу вам, когда он вернётся. Его лицо выражало искреннее огорчение, однако в этом не было его вины. Рейл сам был отчасти виноват в том, что не проверил письмо раньше, отдав все свое время на тренировки копья. Так и поступим. А пока мне хватит того, что я встретился с полком Розы. Это был полк, которому принадлежал Рон. Ему досталась вся слава в битве с Лен. Одного взгляда на отчет о битве с Лен было достаточно, чтобы понять, что это выдающийся полк. Встретить отличного командира и солдат всегда приятно. Поездка из замка Ипон в замок Бено без остановок и отдыха была тоже забавным опытом. Я провожу вас. Аарон пошёл вперёд на шаг впереди. Они вышли на улицы замка Бено и вскоре оказались неподалёку от штаба полка Розы. Каждый раз, когда они проходили мимо очередного здания, до них доносился тихий звук. Хм. Но единственным, кто расслышал его, был Рейл. Поколебавшись секунду, он внезапно повернулся и пошёл в сторону. "А, Виконт Бэйкер, иронам сюда!" Аарон громко позвал его, но Рейл, словно одержимый, продолжал идти в неверном направлении. Очень острый звук. Рейл обошёл вокруг здания и остановился посреди большого пустыря. "А?" «Ага с его губ сорвался тихий возглас. Это был просторный тренировочный полигон. Молодой юноша тренировался с копьём, но приёмы, которые он использовал, были очень странными. Подобным навыкам не учат в королевстве. Стараясь не попадаться ему на глаза, Рейл довольно долгое время наблюдал за тренировкой, а ранлийм и офицеры, запоздало догнавшие Рейла, тихо стояли позади него. Острый звук, не обрываясь, долетал до их ушей. танцуя в воздухе, как её чертило непрерывную блестящую линию мягкими плавными движениями, как её рисовала изящные линии. «А? "Потрясающе", воскликнул Лиам, не в силах больше сдерживаться. То же самое происходило с Араном и офицерами. На их лицах застыло удивление. Обернувшись, Рейл посмотрел на Арана и вполголоса спросил: "Кто этот юноша?" «Да, это...» — Аарон в недоумении посмотрел на офицеров. Однако офицеры тоже, неуглюже рассмеявшись, покачали головами. «Он настолько поразительно владеет копьем, а вы даже не знаете, кто он такой!» «Ха-ха-ха!» Великодушно рассмеявшись, Рейл широкими шагами направился в сторону юноши. «Эй!» — громкий крик. От неожиданности парень замер на месте, остановившись посреди очередного взмаха копьем. «Кто А?» Юноша, смотревший на Рейла со странным выражением на лице, внезапно отметил Аарона и офицеров за его спиной. Он поспешно принял строевую стойку. «Сэр?» Аарон слегка покачал головой. «Это Викон Трейл Бейкер. Ответь на его вопросы». «Есть!» Юноша громко ответил и снова посмотрел на Рейла. «Я копьеносец Пирс из 12-го отделения полка Розы, принадлежащего 7-му корпусу». Молодого юношу звали Пирс. Рейл слабо улыбнулся и взял Пирса за плечи. Что за приёмы ты выполнял прямо сейчас? Это не было искусство копья, которому обучают королевство. Услышав эти слова, Пирс немного растерялся. Он колебался и не мог дать ответ. Арон нахмурился. Пирс, виконт задал тебе вопрос. Пирс поочерёдно посмотрел на Рейла и Арона, а затем тяжело вздохнул. Это этим приёмам меня обучили отдельно? Отдельно? Кто обучил? спросил Рейл. Это невероятные навыки копья, очень эффективные приёмы, которые могут выполнить даже обычные солдаты, не прибегая к использованию маны. Он очень хотел узнать, кем был человек, обучивший Пирса. Снова помедлив, Пирс неохотно ответил: "Оттютант Роун из полка Розы". В тот же миг на лице Рейла, Аарона и остальных возникло удивленное выражение. Они совершенно не ожидали того, что Пирс назовет это имя. Я знал, что Рон имеет выдающийся талант. Он не догадывался, что Рон обучился настолько сильным навыкам копья. Он даже не подозревал, что Рон может оказаться достаточно опытным, чтобы обучать подобным приемам других людей. Хо! Рейл издал натянутый смешок. Восемнадцатилетний адъютант обучил его подобным навыкам, но он посмотрел на Арона. "Барон Тейт?" да, смущённо отозвался Арон. Рейл продолжил говорить с серьёзным выражением на лице. "Выделите мне комнату на следующий месяц". Затем он посмотрел на Пирса. "Тебя зовут Пирс, верно?" "Да, да", ответил Пирс, снова встав на вытяжку. Уголки губ Рейла приподнялись в улыбке. Тебе придётся поговорить со мной. Рон оставил столицу Миллер и был уже недалеко от восточного региона королевства. Через 2 дня я буду в регионе Слен. Тем временем уже наступило лето. Солнце жгло и палило, а западный ветер обдувал его сухим жаром. Но, конечно, Рон не чувствовал этого жара благодаря кольцу Бранта. Опустив взгляд, он посмотрел на кольцо. Чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что такое кольцо человеку создать не под силу. И хотя Луи был магом шестого круга, ему не хватало навыков, чтобы сделать подобный артефакт. Это значило, что кольцо Брента было настолько потрясающим. Оно даже даёт возможность дышать под водой. Он определённо смог дышать под водой, хотя ему не удалось долго поддерживать эту способность, поскольку она требовала слишком много маны. Не только это, он ещё мог записать звук разговора или навсегда запомнить какую-либо картину перед глазами. Конечно, всё это тоже тратит много маны. В любом случае, чем больше росли его возможности управлять маной, тем больше новых способностей показывало кольцо. который он даже не мог раньше представить. Теперь я вижу, что слеза Калеа на тоже поразительный артефакт. Рон перевёл взгляд на дальний конец равнины. Обычный, ничем не примечательный пейзаж. Но как только он направил ману в слезу, картина моментально изменилась. Волна золотого света наполнила его взор. Значит, это и есть мана. Направив в слезу немного маны, Он смог увидеть её потоки, пронизывающие весь мир вокруг. Хотя в обычных ситуациях от этой функции было мало пользы, она может оказаться довольно полезной в битвах или других чрезвычайных ситуациях. Потому что когда кто-то использовал ману или двигался, золотая волна вокруг него тут же искажалась, реагируя на эти изменения. Благодаря этому Рон мог заранее предсказать действия своего противника и понять, что он собирается сделать. Тогда мой уровень владения маной улучшится, появится больше функций, верно? В этот момент картина, наполненная золотыми волнами, вновь стала обычной. А? Вдруг он заметил странное движение вдалеке. Это он посмотрел на дальний край равнины. В тот же миг место, которое он разглядывал, увеличилось. Гоблины? Небольшая армия гоблинов бежала вдоль равнин. Более того, все они держали в руках оружие. Хотя они были далеко, он ощущал ярость, исходящую от их лиц. Рон закусил губу. Они собираются напасть на деревню. Это происходило довольно часто в местах, отдаленных от безопасных зон. Хотя в этой деревне должна быть местная охрана, на первый взгляд, количество гоблинов в армии насчитывало не меньше двух сотен. При малейшей оплошности охрана падёт, и деревня будет уничтожена. Если поблизости не окажется полка ближайшего региона или хотя бы солдат, устраивающих проверку территории, это была довольно опасная ситуация. Рон не стал больше размышлять. Он бросился вслед за гоблинами. В худшем случае он сам попытается помочь жителям деревни. В спину Рону подул горячий ветер. Проклятие, остановите их, не дайте пройти через ограждение. Стоя на сторожевой башне, гад продолжал выпускать одну стрелу за другой. Шы-ы! Новопли гоблинов ударили по ушам. Позади ограды, выстроенные несколькими слоями, бушевало почти две сотни гоблинов. Из сторожевой башни на гоблинов посыпались стрелы. Однако навыки стражи были далеки от совершенства. Большинство стрел вонзилось в землю, пролетев мимо гоблинов. Чёрт, вот почему я говорил вам тренироваться в стрельбе из лука, даже когда вы были заняты фермерством. Только гад, глава стражи в деревне Вос, показывал хорошие навыки в стрельбе. Стрела вонзилась в голову гоблина. Интересно, почему они вели себя так тихо в последнее время? Гоблины в этом регионе обычно собирались по несколько десятков и нападали на большие и маленькие деревни. Однако в последнее время это прекратилось. И когда гад и остальные уже успели успокоиться, внезапно появилось такое количество гоблинов, с которым они ещё ни разу не сталкивались. Проклятие. Удастся ли нам их остановить? В его глазах было заметно сомнение. Стражников было всего 30. Учитывая всех мужчин в деревне, у которых был хоть какой-то опыт, насчитывалось всего 100 человек, способных дать отпор гоблинам. Хотя у них не было преимущества в количестве, принимая во внимание то, что их противниками были гоблины, ситуация была не настолько безнадёжной. Однако, как мы сможем сражаться кирками? Только 30 человек держали в руках нечто похожее на оружие. И охранники, и жители деревни были всего лишь фермерами, поэтому их запасы оружия были довольно скудными. Большинству достались кирки, серпы и мотыги. Проклятие. Сражайся и умри. Они отослали самых быстрых стражников к ближайшему полку региона, но шансов продержаться до их появления почти не было. Ть, в тем временем гоблины подобрались к ограждению. Они бросались на ограждение и пытались его перелезть. К счастью, гоблины были невысокими, им требовалось время, чтобы перебраться на другую сторону. "Умри, грязные гоблинские отродье!" Прижавшись к ограде, стражники кололи гоблинов копьями. "Трах! Уи!" Не обращая внимания на погибающих товарищей, гоблины продолжали бесстрашно ломиться на ограду. "Бросайте камни, стреляйте!" Они начали стрелять из сторожевой башни и бросать камни в гоблинов, которые уже успели залезть на ограду. Многие из них снова попадали вниз. После этого гоблинам пора было отступать, но вместо того, они ещё яростнее бросились вперёд. Гоблины карабкались на трупы своих погибших союзников и начали перелезать через ограду. Они сваливали трупы своих товарищей друг на друга. В одно мгновение за оградой возникла твёрдая опора. Тви, один из гоблинов, который больше всего походил на лидера армии, махнул рукой и закричал. Тви! Гоблины начали подбегать к ограде с оружием в руках. Они забирались на тела погибших союзников и перепрыгивали через ограду. "А, остановите их!" прокричал гад, наблюдая за происходящим. Охранники и остальные жители села подняли над головой свои мечи, копья и серпы. Hasta набить их, убегите. Если они прорвутся, наши семьи будут в опасности. Они были готовы отдать жизни за тех, кто был им дорог. Клинки гоблинов столкнулись с оружием фермеров, в стороны полетели искры. Охранники и остальные жители деревни держались стиснув зубы, но многим из них не хватало опыта в сражениях. Гоблины медленно отталкивали жителей всё дальше от ограды. «Проклятие! Теперь будет слишком сложно стрелять из лука!» Гад сильно закусил губу. Друг за другом на граду лезло более сотни гоблинов. И внезапно острый звук ударил по ушам. «Что это?» Гад повернул голову в том направлении, откуда послышался звук. Из земли мелко дрожа торчало копье. «Что за...» На лицах людей, стоящих на ограде, и гоблинов, пытающихся перелезть через нее, возникло удивление. Они смотрели в то место, откуда прилетело копье. «А? Ты?» Их глаза округлились. Вместе с западным ветром в их сторону несся молодой юноша. Он бежал вперед с холодной яростью на лице. Ветер раздувал его растрепанные волосы. Хотя он был еще очень молод, от него исходило чувство силы. Это был Рон.